«Зои Леонидас. От погреба до кухни, что подавали на стол в средневековой Франции», читает Анастасия Болотина. Владиславу Шипилову, талантливому иллюстратору и другу, с печалью и благодарностью посвящает эту книгу автор. Часть 1. Приготовление пищи. Глава 1. Кладовые, доставка и хранение продуктов. Снабжение. Основные продукты. Начиная разговор о снабжении, нам стоит для полной ясности определиться с терминологией и географией. Итак, в первую очередь стоит вести речь о самоснабжении городов и сел, продуктах, выращенных самими жителями ради собственного стола и также ради продажи. Снабжение ближнее следует очертить в границах собственно феодального владения герцогства, графства или сеньории. Снабжение дальнее в таком случае будет определяться границами королевства как такового. И, наконец, снабжение заморское будет соответствовать современной международной торговле. Что касается деревень, самоснабжение таковых вряд ли способно вызвать у кого-то недоуменные вопросы. В самом деле, деревня – сельская местность с древности и поныне представляет собой Грубо говоря, организацию по производству съестного, будь то продукты растительного или животного происхождения. Мировингская Франция, поднявшаяся на развалинах римской провинции Галлии, была в первую очередь деревенской страной. В немногих сохранившихся городах еле теплилась жизнь. В частности, Париж ограничивался одним единственным островком на сене, откуда уже в последующее столетие распространиться на оба ее берега на юге, где дольше сохранялось римское влияние, не раз и ни два случалось, что оставшееся в городе небольшое население уютно устраивалось на арене местного цирка, причем высокие трибуны служили отличными стенами для защиты Мировингское королевство было крайне бедно более того по стране из раза в раз прокатывались волны очередных варварских набегов те или иные владения постоянно переходили из рук в руки. Так что ради простейшего выживания горожане вынуждены были перемещаться поближе к земле, единственному источнику пропитания в те времена. Торговля пришла в глубочайший упадок. Причиной тому было не только плохое качество дорог и постоянно свирепствующие на них шайки, но и отсутствие сколь-нибудь масштабного спроса, вызванного всеобщим обнищанием городского и сельского населения конечно же целиком она не исчезла и исчезнуть не могла Отрывочные сведения сохранившиеся до наших времен говорят о сырах доставленных ко двору пряностях и даже о китайском шелке в которой имели обыкновение облачаться варварские короли однако судя по всему дальняя и тем более заморская торговля ограничивалась в это время исключительно удовлетворением потребностей двора и крупнейших феодалов Так что масштабы ее были по необходимости более чем скромны. Оговоримся, судить о тех временах мы можем лишь весьма приблизительно. Термин ⁇ Темные века ⁇ прочно устоявшийся в исторической литературе, напомним, обозначает не плохую жизнь в те времена, но практически полное отсутствие письменных источников, причиной своей имеющие многочисленные войны и стихийные бедствия. Итак, деревни бывшие родиной для 95 и более процентов того населения, без всякого сомнения, кормили себя сами. Впрочем, натуральное хозяйство сам произвел, сам и съел. Столь милое сердцу историков старой школы, если и существовало в чистом виде, то, скорее всего, приурочивалось к областям отдаленным и замкнутым на себе, к примеру, труднодоступным горным селением. Но при том не следует забывать, что уже на очень ранней стадии, когда во времена мировингов деньги были еще дорогой и достаточно редкой диковиной, постепенное по необходимости выделение ремесленного сословия неизбежно приводило к становлению соседского обмена, где зашитые профессионалом сапоги или выкованный плуг покупатели платили тем или иным количеством продовольствия или собственных домашних изделий. Более того, едва лишь страна постепенно успокоилась под сильным правлением мировинкиских королей, а прежние войны и нашествия остались в далеком прошлом, в стране стихийно стали появляться ярмарки. Попросту говоря, те небольшие излишки, которые все же оставались в крестьянском хозяйстве, превращали в объект для меновой, а позднее и денежной торговли. Причем излюбленным местом для этого становились территории религиозного паломничества куда стекались многие сотни потенциальных покупателей – крупные церкви, посвященные Христу, Богородице или очень почитаемому святому. Раз возникнув, ярмарки приобретали циклический характер, закрепляясь на привычном месте порой на века. В частности, стоит упомянуть знаменитую ярмарку Ланди в окрестностях будущего Сен-Денийского аббатства, известную уже Цезарю и благополучно просуществовавшую вплоть до конца средневековой эры. Торги здесь обыкновенно происходили ежегодно с 12 по 24 июня, приурочиваясь к дню летнего солнцестояния или позднее – к Рождеству Иоанна Крестителя и прерывались единственно на время военных действий. Таким образом, каждый крестьянин представлял собой торговца и покупателя в одном лице. К пестрой массе деревенского населения добавлялись немногочисленные горожане, сбывавшие здесь же продукты своего ремесла, а также представители местных сеньоров и даже монахи, сходным же образом приобретавшие нужные им товары в обмен на то, что приносили их собственные земли, леса и пруды. Бурный рост городов, начавшийся во времена каролингов, мало изменил картину самоснабжения деревни, за исключением того, что к ней в том же качестве прибавилось самоснабжение города. Не стоит удивляться, любому из нас, в чьем мегаполисе еще сохранились окраины с частным сектором, и поныне порой приходится лицезреть аккуратные квадратики огородов, а порой свиней или кур, которых рачительная хозяйка загоняет на ночь под крышу. Посему, твердо уяснив себе, что средневековый город в начале своего развития был продолжением деревни, древней, обнесенной стенами, где по соседству – с уважаемым монастырем, ярмаркой или на территории древнего римского поселения устраивался ремесленный люд. Городская цитадель продолжалась сплошным кольцом огородов, виноградников и полей, принадлежавших местным жителям. Для наглядности обратимся к цифрам. В Париже, древней лютеции, а позднее шумной столицы французской монархии, вплоть до начала 20 века сохранялись многочисленные сады, а также дворы для скотины и птицы. Причем одни только огороды занимали ни много ни мало 173 гектара земли, и к ним следует прибавить еще 35 гектаров, находившихся под парижскими виноградниками. Во времена ничтожного Наполеона III, не столь далеко отстоящая от нас по историческим меркам, во владении парижан в пригородах продолжало находиться 1400 гектаров пахотных полей а в самом городе обреталось 9 тысяч крестьянских хозяйств, располагавших 1700 лошадьми, специально купленными для того, чтобы тащить за собой тяжелый плуг, а также 2300 дойными коровами. В более ранние времена парижским огородом был едва ли не целиком отдан море – болотистый берег сены, лишь постепенно застраивавшийся доходными домами и особняками знати. Так что уже неизвестный парижский горожанин, чей интереснейший дневник благополучно сохранился до наших дней, из раза в раз жаловался, что во время осады города, предпринятой войсками Дафина Карла, будущего Карла VII, город был практически отрезан от этого источника пищи, так как выходить за периметр стен в искомое время было опасно для жизни. Подобная запасливость горожан, не желавших в течение долгих веков Избавляться от своих прежних привычек была вполне объяснима. Урожай с собственных полей и огородов давал своему владельцу неплохую гарантию продовольственной безопасности на время засух и частых войн. Однако быстро растущему населению собственного производства уже не хватало, да и хватать не могло. Робер Фасье, современный французский исследователь, специалист по истории средневековой пикардии, приводит любопытный расчет, в соответствии с которым для того, чтобы прокормить население скромного по размерам всего лишь 20 тысячного амьена, требовалось ежегодно 8 тысяч тонн зерна или в реалиях того времени 16-20 тысяч гектаров пахотной земли, то есть круг диаметром не менее 18 километров. В реалиях более понятных для русскоязычного слушателя можно выразиться следующим образом. Представьте, грубо приблизительно, средневековую Москву, располагавшуюся в пределах Китайгородской стены. Так вот, чтобы прокормить даже столь скромных размеров город, распахать пришлось бы не только всю остальную площадь современной Москвы, но и Московскую область. Иметь под своим началом подобное хозяйство для батрака, сапожника или господского слуги было, как вы понимаете, совершенно невозможно. Посему Хочешь, не хочешь, уже с самых ранних пор города приходилось кормить. Без всякого сомнения, основой для городского снабжения было непосредственно окружающее тот или иной мегаполис – кольцо деревень. Крестьяне охотно тянулись в город, где на специально выделенных для их удобства рынках могли сбывать продукты в обмен на товары городского производства. Конечно же, подобную массу следовало контролировать и постоянно держать под надзором что вменялось в непосредственную обязанность особо выделенному для того чиновнику, так называемому купеческому прево. Торговля дополнялась целым рядом правил, в частности, в Париж крестьяне и крестьянки имели право являться лишь в определенные дни, после того, как ранним утром открывались ворота, и покидать пределы города не позднее сумерек. Однако и этого источника в скором времени становилось недостаточно. Мелкое хозяйство не всегда имело в своем распоряжении необходимые излишки. Крестьянин или его супруга не всегда могли выкроить время, чтобы посетить порой далеко отстоящий от родной деревни город. Да и самого скромного количества товара, который они имели возможность предложить, не хватило бы на постоянно растущую массу городского населения. Посему сколь о том, опять же можно судить из нашего исторического далека, едва лишь в каролингскую эпоху деньги перестали быть редкостью, а спрос на съестное установился на достаточно высоком уровне, в среде городского ремесленного населения стали все сильнее заявлять о себе профессиональные торговцы. Как было уже сказано, торговцем был по необходимости любой ремесленник, сбывавший свой нехитрый товар в обмен на то, что было нужно ему самому или его семье. Другое дело, что неизбежное расслоение и выделение из общей массы людей, располагавших достаточно крупным капиталом, способствовало становлению профессиональной оптовой и розничной торговли в городах. Подобный торговец, как правило, сам владел полями или стадами. В качестве примера можно привести парижских мясников, которым принадлежали стада, исчислявшиеся порой тысячами голов скота. Или, наконец, рассылал своих приказчиков по деревням, поставив им целью скупку нужного товара и доставку такового в город. И уже в самом городе подмастерье или специально для того нанятый лавочный сиделец превращали продукты из соседних деревень в звонкую монету. Следует заметить, что перекупщиков подобного рода городские власти не любили, относясь к ним с крайним предубеждением, как к потенциальным или реальным мошенникам постоянно норовящим установить монопольно высокие цены или попросту надуть покупателя посредством недовеса, обсчета или залежалого товара, который ловко всучивался слишком доверчивому клиенту. Ради предотвращения подобных опасностей власти из раза в раз понуждали торговцев сходным товаром, к примеру, булочников или мясников, селиться вместе на особо выделенных для них улицах, чтобы подобным образом постоянно держать их в поле зрения. В лавке часто наведывались официальные проверяющие, причем пойманного за руку прохиндея ждал чувствительный штраф, позорное шествие через весь город под стражей с негодным товаром, болтающимся на шее, а в самых тяжелых случаях тюрьма или изгнание прочь из города с многолетним, а то и пожизненным запрещением заниматься своей профессией. Товары первейшей необходимости власти контролировали особенно тщательно, устанавливая в тяжелые времена максимумы цен или закупая за счет казны зерно в сопредельных землях. Конечно же, с убытком. Но это было все же лучше, чем повальный мор и массовое бегство. Итак, ближнее снабжение составляло основу рациона городов и деревень. Как о том, с уверенностью можно судить по материалам раскопок, Счетам купеческим, городским и вельможным, а также по известным нам средневековым поваренным книгам. Надо сказать, что подобное положение сохраняется и поныне, и вряд ли это может кого-то удивить. Речь шла о первейшей продовольственной безопасности, которую ближнее снабжение могло обеспечить в наилучшей мере. В частности, перечисляя товары ближнего снабжения, кормившие необъятное чрево Парижа, уже упомянутый нами горожанин добросовестно называет сыры из бри, хлеб из соседних Корбея и Милена, а также вишни, яблоки, бобы, миндаль и, конечно же, всевозможные виды мяса и молочных продуктов, доставлявшиеся из близлежащих деревень. Беда заключалась в том, что сам по себе этот вид снабжения, если можно так выразиться, работал достаточно надежно в случае, когда погода благоприятствовала и урожай выдавался как минимум не ниже среднего. Вплоть до нынешнего времени сельское хозяйство остается достаточно чувствительным к капризам погоды, что уж говорить о тогдашних невысоких технологиях, когда пара неурожайных лет к ряду уже грозила деревне и тем более зависимому от нее городу нешуточным бедствием. Посему, едва начавшись, Каролингское возрождение, становление латинской учености и обращение к римской науке предпринятое при Карле Великом, повлекло за собой ремесленную революцию и вслед за таковой не только увеличение производительности полей и городского производства, но и высокий по сравнению с прежним рост доходов и потребления. Это последнее обстоятельство, в свою очередь, привело к бурному росту дальней торговли, товарами, доставлявшимися с морского побережья, из далеких и окраинных владений, за много дней, а порой и недель, пути от места их производства. Оживление торговли, так как за увеличением спроса немедля последовало предложение, волей-неволей вызвало настоящую транспортную революцию. Как то обычно бывает, одно постоянно влечет за собой другое, а научно-техническая мысль во все века являлась самым грозным и непобедимым революционером, с которым ничего не могли да и не могут сделать власти, придержащие всех времен и народов. Посему оживление торговли по неволе потребовало развития мореходного и речного транспорта, постройки вместительных торговых судов и обучения многочисленных мореходов, так как водный транспорт вплоть до нового времени оставался самым надежным и удобным средством передвижения. К счастью, Франция не обделена реками, однако там, где водные пути – Сообщения отсутствовали, товары волей-неволей приходилось доставлять сухим путем, и это вызывало необходимость чинить и содержать в достаточно хорошем состоянии дороги. Впервые со времен канувшей в лету Римской империи возрождалось дорожное дело. Осушать или гатить болото, строить или чинить мосты и, наконец, охранять торговые пути от любителей поживиться за чужой счет, которые не переводились ни в какие времена. В эту эпоху появляется и затем распространяется повсеместно тяжелая купеческая повозка на четырех колесах, вес которой составлял 2,5 тонны порожником. Для того, чтобы тащить ее в нагруженном состоянии, требовались мускулистые лошади тяжеловозы, которых нужно было изначально вывести или закупить за границей, обязательно подковать, и кормить высококалорийным овсом. Коротко говоря, оживление торговли привело в движение весь государственный организм. На местах торжищ или перевалочных пунктов, где торговые караваны останавливались на ночь, возникали города и селения с обязательным постоялым двором, одной или несколькими гостиницами и, конечно же, рынком и чиновниками для присмотра за порядком и взимания пошлины. Оживление дальней торговли Потребовало появление на свет новой профессии торговца оптовика заморским товаром, зачастую покрывавшего по необходимости сотни километров пути. В отличие от своего городского коллеги, подобный оптовик пользовался огромным уважением как человек, постоянно рискующий своим достоянием, а порой и самой жизнью, стремясь обеспечить выживание городов и сел. Впрочем, городские чиновники были в этом случае несколько иного мнения. Оптовая торговля ограничивалась строгими законами, в первую очередь направленными на то, чтобы не допустить вытеснения отечественных товаров более привлекательными или дешевыми привозными. Посему во многих городах, кроме уже упомянутых пошлин, а также количественных ограничений, доходивших до полного запрета, например, многие города, желая оградить собственную винодельческую отрасль от конкуренции, запрещали импорт вина. Чужеземным торговцам порой вменялось в обязанность перепродавать свой товар местным оптовикам, которые, собственно, пускали его в оборот. В частности, подобные правила касались парижского рыбного цеха. Опустошив свои телеги и вазы, а также получив законную награду за свой товар, чужие купцы могли закупить любой местный продукт в качестве экспорта, устроиться в городе на сколь угодно долгий срок но не торговать самим. За нарушение ослушнику грозили строгие меры. Еще одно ограничение на оптовую торговлю накладывал и сам товар. Он должен был хорошо выносить дорогу, не портясь и не теряя своего качества. Кроме того, пользоваться вместе назначения постоянным и массовым спросом или представлять собой некий показатель роскоши и богатства, могущий привлечь внимание высших классов. Как мы увидим, все эти возможности так или иначе были реализованы тогдашним купечеством. Итак, важнейшим товаром, закупавшимся в отдаленных землях, как ни парадоксально может показаться, был хлеб, точнее зерно. Подобному были две причины. Первая – случай, когда искомый город располагался на землях достаточно бедных и не слишком пригодных для выращивания злаков, и потому истощал домашний запас слишком быстро. В качестве примера можно привести итальянскую Флоренцию, чьи бухгалтерские книги изучены в достаточной мере досконально, в то время как для многих французских городов работы остается еще очень много. Итак, Флоренция истощала собственный хлебный запас в течение первых пяти месяцев после сбора урожая, после чего была вынуждена закупать зерно, сжатое на апеннинских равнинах. Второй причиной выступала угроза голода, расположенные на более плодородной земле французские города, сколь можно о том судить, прибегали к подобной мере в случае неурожая или угрозы города, в частности Париж. Если запас собственного зерна начинал подходить к концу, спешил закупить зерно в Нормандии, Артуа или же Геннигау. Южная Тулуза покупала искомое в Лимане или Бургундии. Через графство Руэрк приморские Марсель и Нарбон прибегали в подобном случае к запасам, произведенным на полях прованского арля. Остается лишь удивляться хитроумию наших предков. Уяснив себе, что дольше всего хм, остается свежим живой товар, скотину гнали на расстояние сотен километров. В частности, путь венгерских коров, чья слава гремела на всю Европу, лежал вниз по Рейну, через немецкие Ахен и Майнц, Словению и вплоть до Итальянской Венеции. Пути движения коровьих стад превращались в дело большой политики. Немецкие Габсбурги стремились полностью подчинить своей власти поставку мяса на юг, а турки, во времена позднего Средневековья подчинившие себе часть Южной Европы, перерезать этот путь, чтобы заполучить в свои руки столь мощный рычаг воздействия на итальянцев. Путь венгерских стад в Западную Европу был долог и нетороплив. Останавливаясь на специально для того присмотренных лугах на несколько дней, а порой и недель, пастухи позволяли скотине отдохнуть и набрать потерянный вес, после чего дорога продолжалась, заканчиваясь лишь на венецианских бойнях. Для рыбы использовались суда с резервуарами, где улов благополучно коротал свои дни вплоть до места назначения кроме того удивительным проявлением средневековой смекалки были так сказать скоростные маршруты самые известные из которых связывал нормандское побережье со столицей франции вместо неповоротливой телеги улов навьючивали на спины легких на ходу коней которых пускали в скач до следующей станции где купцов уже ждала наготове свежая упряжка Подобные станции располагались друг от друга на расстоянии, которое способно промчаться галопом хорошо отдохнувшая лошадь. Прежде чем от усталости она замедлит шаг. Так что уже на второй-третий день свежая, остро пахнущая морем рыба попадала на шумные парижские рынки. Птицу, скорее всего, везли в клетках. Торговку с курами в клетках демонстрирует хорошо известный средневековый трактат о правильном питании таблицы здоровья. И, наконец, объектом оживленной торговли становились овощи и фрукты из тех, что могли выдерживать долгое путешествие. Так наш добрый горожанин упоминает яблоки из Капандю, города на крайнем юге Франции, исправно доставлявшиеся в Париж. И, конечно же, предметами оживленного торга были всевозможные соления, копчености, маринады. Повторимся, Что и здесь, смекалка тогдашнего человека проявляла себя в полной мере. В частности, использовались зимние дороги и санные упряжки, чтобы холодный воздух сам по себе замедлил порчу товара. Известны технологии сохранения товаров с помощью льда и снега. Чтобы доморощенный холодильник как можно дольше не терял своих свойств, засыпанные колотым льдом рыба, мясо, масло и так далее, Накрывались плотным слоем шкур. И, конечно же, одним из важнейших товаров дальней торговли была соль. Соль закупали в огромных количествах и города и деревни без нее невозможно было сохранение многих пищевых продуктов на сколь-нибудь долгий срок. Соль была, если можно так выразиться, стратегическим товаром средневековья. Практически повсеместно областные династии присваивали себе монопольное право распоряжаться соляными складами. А в последние века средневековой эры привилегия эта постепенно превратилась в королевскую. Из Лангедока, Британии и Соливарен-Бренна, где искомое вещество выпаривали в котлах или специальных отстойниках, и затем мололи, просеивали и ссыпали в мешки, на конных упряжках, на телегах и наконец на кораблях, соль расходилась по всей территории страны, составляя порой даже предмет экспорта. В частности, международную торговлю этим товаром из раза в раз норовила подчинить себе знаменитая ганза. Известно, что 23 мая 1449 года в руки английских пиратов попало настоящее богатство. Ни много ни мало 1840 тонн белого золота, которое везли 60 голландских и фламандских и, наконец, 50 ганзейских судов. И, конечно же, дальняя торговля была просто немыслима без тогдашних люксовых товаров, предназначенных исключительно для аристократов и толстосумов из высшего купечества. Это были дорогие бургунские вина, оливковое масло, цитрусовое из лангедока и так далее. В качестве показателей роскоши они доставлялись в небольшом количестве. Но высокая цена и престижность, как видно, Оправдывали все затраты. Что касается торговли Заморской, на память немедленно приходят пресловутые пряности, прибывавшие из далеких полусказочных стран и продававшиеся в буквальном смысле на вес золота. Спору нет, пряности в самом деле представляли собой один из самых дорогих и престижных товаров средневековой эры. В соответствующей главе мы поговорим о них в полной мере. Стоит, безусловно, согласиться, что важнейшим направлением заморской торговли, по определению сложной, дорогостоящей и крайне рискованной, были товары для высшей знати и богатейшей городской прослойки, всякого рода диковины и деликатесы. Однако же надо заметить, что не менее важным ингредиентом торговли с соседними странами был все тот же хлеб – Могущий в особо тяжелых для собственной страны условиях доставляться с островов Средиземного моря, из Священной Римской империи, а в конце Средневековой эры, также из далеких славянских стран. Доброй славой пользовались также сладкие греческие и испанские вина, представлявшие собой, конечно же, товар дорогостоящий, доступный по большей части своей сливкам общества, показатель богатства и высокого положения. Завозилось также дорогое оливковое масло из Испании и Португалии. А в качестве лакомств средневековая Франция была знакома с изюмом и арабскими финиками, а также сушеной и вяленой винной ягодой, тоже привозившейся из южных земель. И, конечно, возвращаясь к знаменитым пряностям, отметим, что по своей географической удаленности, сложности пути, а также полусказочному ореолу, их окружавшему, они не имели себе равных ни ранее, ни позднее искомого времени. Бросим беглый взгляд на их географическое происхождение. Сахар изначально из Индии, умопомрачительно дорогой и посему применявшийся вначале как лекарственное средство против легочных и сердечных болезней. Позднее, с появлением плантаций сахарного тростника в близлежащей Италии, он превратился в дорогой и лакомый десерт. Кроме того, в качестве дорогих импортных товаров Франция знала и высоко ценила горький сок алоэ, доставлявшийся с острова Сокотры к югу от Аравии, камфору с Суматры и Борнео, галангу из Индии и Китая, китайский же остропахнущий ревень, имбирь из Индии и Аравии, гвинейский перец из Западной Африки, цейлонскую и индокитайскую корицу, шафран из Италии и Испании гвоздику Смолукских островов, мускатный орех из Индонезии, цейлонский и индийский черный перец. Короче говоря, география средневековой торговли охватывала едва ли не весь Старый Свет, не достигая, пожалуй, только Японии и Азиатского Севера. Напоследок повторимся, что проблема бесперебойного снабжения не была и, пожалуй, не могла быть решена во времена Средневековья капризы погоды, неурожая, эпидемии и, наконец, военные действия немедленно сказывались на продовольственном пайке городов и сел. В частности, для того, чтобы прервать снабжение той или иной крепости, для любой вражеской армии не было необходимости блокировать ее целиком. Достаточно было летучих отрядов, постоянно держащих под надзором важнейшие дороги и речные пути, а также грабящих любой купеческий караван, который имел бы смелость прорваться через кордон, и для искомого города или даже области голод и лишения были обеспечены в полной мере. Постоянные антивоенные выступления, которыми заполнена история Парижа времен последнего века средневековой эры, обусловлены именно тем, что любое потрясение подобного рода неизбежно обозначала для беднейших городских слоев недоедание, а порой и голодную смерть. На этом мы временно поставим точку и перейдем к вопросу о водном снабжении городов и сел. Вода. Без воды невозможна жизнь. Эта истина сохраняет свое значение как для средних веков, так и для современности. К счастью, в отличие от многих стран мира, Франция никогда не была обделена водой. Широкие судоходные реки, сравнительно часто выпадающие дожди и, наконец, немалые резервуары подземных вод ни в прежние, ни в новые времена не заставляли ее жителей задаваться вопросом, где брать воду для приготовления пищи, для мытья или для скотины. Надо сказать, что среди всех наземных и подземных вод наилучшей репутацией пользовалась вода, выпадающая с дождями и снегом. Небесная вода почиталась наиболее чистой, незамутненной пылью и грязью земной поверхности. Да, по сути, так оно и было, о кислотных дождях в те времена никто слыхом не слыхивал. Для дождевой и снежной воды зачастую ставили во дворе огромные бочки и чаны, ее собирали и хранили для приготовления пищи, требующей особенной чистоты, к примеру, для выпечки хлеба. Однако этот источник воды был ненадежен, и на все многочисленные хозяйственные употребления его, конечно же, не хватало. Второй возможностью, впрочем, пользовавшейся не самой лучшей славой, была близлежащая река, озеро или пруд. Для горожан в самом тяжелом случае вода из крепостного рва, опоясывавшего со всех сторон городские стены. Однако застаивавшаяся во рву вода порой зацветала и забивалась илистой взвесью. В реках выпаивали и купали скотину. Здесь же прачки стирали белье, кожевники и красильщики полоскали свой товар. Короче говоря, прибегать к речной воде следовало, если не оставалось совсем никакого выхода. Посему для каждодневного, будничного потребления использовалась вода из подземных источников которую набирали для своих нужд из колодезей или фонтанов. Древнейшим из всех способов добраться до подземной водоносной жилы является, конечно же, рытье колодца. Во все времена и во всех странах существовали знатоки, умеющие по косвенным признакам определить наличие в том или ином месте водоносной жилы. Судили по рельефу местности, по обильности роз, утренним туманом над впадиной по скоплению водолюбивых растений – рогоз, камыш, люцерна и, конечно же, всевозможными колдовскими методами. Средневековые колодцы могли быть частными, располагаясь в подобном случае во дворе дома или замка. Могли принадлежать некой общине, к примеру, живущие на одной улице объединяли усилия или нанимали на общие деньги рабочих для рытья колодца, цеху, монастырю и так далее. И наконец, Любой город и любое маломальски крупное поселение имело в своем распоряжении общественные колодцы, из которых черпать воду мог любой желающий. Свои колодцы имели посады, располагавшиеся вне городской черты. В частности, в гасконских городах того времени колодцев обычно бывало два, на расстоянии около 100 и 800 метров от стены. И, конечно же, внутри стен – чтобы в случае осады не оказаться отрезанными от водных источников. Техника рытья также не изменилась с тех времен. Определив, что под землей залегает водоносное жило, очерчивали круг, реже квадрат, соответствующий диаметру будущего колодца, после чего начинали рыть. Стенки выше водоносного слоя, во избежание обвалов, всегда облицовывались камнем, скрепленным известковым раствором. По крайней мере, именно такого рода колодцы были найдены при археологических раскопках в Эксе-Ан-Провансе. Глубина колодца в современных единицах измерения варьировалась обычно от 0,8 до 2 метров. Когда на дне начинала собираться вода, ее вычерпывали, чтобы продолжать работу. Стенки от границы водоносного слоя выкладывались циклопическим способом. Крупные, тщательно обтесанные плиты удерживались на месте, благодаря собственному весу. Работа заканчивалась, когда лопаты упирались в глинистый водоупорный слой, поверх которого, собственно, и собиралось подземное озеро. Дно колодца обязательно устилали речным песком. Этот фильтрующий слой постоянно очищал поступающую воду. Колодезная дыра сверху дополнялась высоким каменным ободом для защиты от случайного падения в дыру людей или животных. Привлеченных запахом воды. Для удобства пользования снизу мог делаться приступок на среднефранцузском марш или маршап, на который можно было ставить пустое ведро, чтобы затем его наполнять. Добавьте к этому водоотводный желоб, на среднефранцузском Риголь или Уже, с помощью которого водой можно было наполнить каменное корыто для скотины или бассейн для выполаскивания свежепокрашенных тканей или же лохань рыбника, в которой плескалась свежепойманная добыча, и вы получите полное представление о средневековом колодце. Сверху его, как правило, закрывали деревянной крышкой, чтобы внутрь не попадала пыль и грязь, а для того, чтобы черпать воду, приспосабливали привычный и для российского пейзажа деревянный журавль, или ворот, к которому было прикреплено ведро для спуска или два ведра одно из которых опускалось и зачерпывало воду, в то время как второе одновременно поднималось вверх. В бедных семьях обязанность приносить домой воду, нужную для мытья и приготовления пищи, возлагалась зачастую на женщин и детей. Однако состоятельные дома и вслед за тем городские власти имели обыкновение содержать на постоянном жаловании мужчин-водоносов, на французском пор дю чьи услуги были совершенно необходимы, к примеру, при тушении пожаров. В конце XIII века в столице официальное жалование из городской казны выплачивалось 80-подобным водоносам. То есть, грубо говоря, на каждые 3000 жителей столицы приходился один такой работник. Приблизительно то же соотношение наблюдается в других городах. Кое-где водоносы объединялись в цеха, о чем, в частности, свидетельствует выполненный на их деньги витраж в Осерском городском соборе. Подняв на плечо коромысло, на каждом конце которого находилось деревянное ведро, подобный работник за один раз мог доставить заказчику до 40 литров воды. Надо сказать, что со временем любой колодец имеет обыкновение засоряться палыми листьями, пылью застоявшаяся вода зеленеет и становится неприятной на вкус потому для профилактики подобного в городах для проверки качества воды в общественных колодцах иногда назначался специальный колодезный смотритель с французского пизотье. Осмотр и дальнейшая чистка колодцев были делом очень непростым, а порой и опасным, так как над зацветшей водой способна собираться шапка ядовитых газов. Обычно для этого нанимался какой-нибудь бедный мальчуган, которого обвязывали веревкой подмышки, давали в руки факел и в таком виде спускали вниз. Если подобный работник докладывал, что внизу ощущается неприятный запах, вода потеряла прозрачность или в ней плавают прошлогодние листья, или чего доброго, труп случайно утонувшей кошки, колодец полностью вычерпывался, вода сливалась, дно чистили и по необходимости укладывали на него новый слой песка и гальки после чего оставалось только ждать, когда емкость наполнится снова. И, конечно же, колодец, где постоянно стояла очередь из желающих наполнить ведра, служил местом сбора, соответствующим по значимости современному клубу. Здесь рождались слухи и сплетни, передавались новости и даже заключались сделки и брачные договоры. Вообще следует заметить, что в плане водоснабжения, как и инженерного дела, Средневековые люди ничем не уступали в знаниях своим римским учителям. В городах прокладывались подземные водоводы из свинцовых и глиняных труб. Их остатки постоянно обнаруживаются в процессе археологических раскопок и просто случайно, во время строительства того или иного современного здания. Вода поступала в городские фонтаны, о которых у нас сейчас пойдет речь, и даже в дома состоятельных граждан. В те времена это была головокружительная роскошь. Не требовалось тратить силы, чтобы таскать тяжелые ведра. Вода сама собой струйкой лилась из выступающей стены трубки или фонтана в саду. Но, повторимся, подобное могли позволить себе далеко немногие, и большинство городских жителей вынуждены были набирать свои ведра у общественного фонтана, за неимением такового из ближайшего колодца. Фонтаны... На среднефранцузском «Фонтен» или «Помп» по сравнению с колодцами были в достаточной мере малочислены. Так, в 3000 Леоне их насчитывалось всего 6 или 7, в Париже – 15, в Шартре – всего один фонтан Сен-Андре, и также по одному в Дижоне или Переге. Удивительного в этом ничего не было. За неимением электромоторов Единственным способом заставить воду литься из фонтана был перепад высот. Посему фонтаны были возможны только в тех местах, где источник располагался в горах, откуда свергающуюся вниз воду можно было заключить в свинцовые или глиняные трубы и подать к месту назначения. Внутренность фонтана по виду напоминала гриб. Энергия начального падения, к счастью, мало меняющаяся с расстоянием, своим напором толкала воду вверх. В широкую часть внутреннего гриба, откуда та выливалась через водоотводные трубки. Средневековый фонтан обязательно располагал каменным бассейном и водостоком, не позволявшим ему переполняться. Фонтан мог иметь как непритязательную форму, многогранника, пирамидки и так далее, так и представлять собой довольно изящное произведение искусства, украшенное лепниной, фигурами людей и животных и так далее. Вслед за колодцами фонтаны могли быть частными, располагавшимися в саду того или иного богатого дома. В частности, без центрального фонтана совершенно непредставим был куртуазный сад любви, цеховыми или больничными и, наконец, общественными, возле которых стояла неизменная очередь за водой и перемывались косточки. У фонтанов назначали встречи влюбленные. По шутливому выражению одного из исследователей, Роберо Фасье это был настоящий женский парламент. Фонтаны располагались как на открытом пространстве, в этом случае они назывались отдельно стоящими, на перекрестках, а также вделывались в передний фасад некоего здания или крепостную стену города, как правило, недалеко от ворот, так что любой входящий или выходящий мог по желанию наполнить водой сосуд. Знаменитые львиные морды в итальянских городах или маски-горгули на стенах, из раскрытых клювов и пастей которых вытекает вода, являются как раз представителями подобного класса водоотводных сооружений. Кроме того, Средневековье знало крытые фонтаны, напоминавшие своим видом небольшой павильон, в то время как в середине сооружения поднималась фонтанная башенка. Крытый фонтан был удобен тем, что защищал собравшихся людей от непогоды и одновременно фонтанная чаша куда менее засорялась пылью и грязью. Порой фонтаны превращались в настоящее произведение искусства, в частности, счетные книги Руана свидетельствуют. Далее сказанными же городскими советниками уговорено было выплатить Полю Муссельману, скульптору, за его труды по возведению из пяти тесанных камней пяти же статуй высотой около 3 футов и 3 дюймов, для фонтана, что подле ворот – Машакр, как то изображение Богоматери с младенцем и вкупе с тем еще четыре изображения епископов, как то святого Милона, святого Романа, святого Никасия и святого Адена сумму в 20 турских ливров. Вслед за колодцами фонтаны со временем также забивались илом и песком. Трубы превращались в решето. Короче говоря, столь сложная водоотводная система требовала постоянного присмотра, а порой и ремонта. По этой причине, во времена столетней войны и прочих конфликтов, наполнивших собой историю Франции, большинство фонтанов пришли в негодность. Кроме того, большая их часть показалась привередливым потомкам слишком простыми и незатейливыми, и посему была уничтожена и заменена на более вычурное произведение искусства позднейших эпох. и в результате к настоящему времени, сохранились буквально единицы подлинных средневековых фонтанов в музеях или под открытым небом, а в память об уничтоженных – изображающие их миниатюры или описания путешественников. На этом мы закончим параграф о водоснабжении городов и сел и перейдем к следующему пункту обсуждения. Хранение. Кладовые и погреба за отсутствием холодильников и невозможностью изо дня в день запасаться новыми продуктами, что было дорого и требовало немало времени, средневековые люди с достаточной изобретательностью подошли к вопросу о создании в своих домах или специально для того выделенных зданиях запасов на ближайшее время. В особенности остро вопросы такого рода стояли зимой, когда найти свежие продукты – было достаточно затруднительно. Кроме того, запас обязательно следовало иметь на случай неурожая, чтобы с его помощью хоть как-то дотянуть до следующей жатвы. Посему простейшей возможностью для хранения не портящихся продуктов, а также тех, которые постоянно должны были быть под рукой у хозяйки или повара, к примеру, соли, хлеба, приправ и так далее была вделанная в стену небольшая ниша. Этот рудиментарный шкафчик снабжался одной или несколькими полками, на которых уютно размещались блюда и бутыли. Куда более надежным и вместительным хранилищем полагалась кладовая на среднефранцузском гар или «солье», обычно представлявшая собой низкую пристройку к единственной комнате в бедном крестьянском или городском доме или вместительное помещение рядом с кухней, если речь шла о богатом поместье или монастыре. Как правило, подобные кладовые располагались с той стороны дома, куда не попадали прямые солнечные лучи, и посему содержимое было в достаточной мере застраховано от нагревания. Для вентиляции в пристройке могли делать одно или несколько слуховых окон. Дневник парижского горожанина вскользь замечает, что для подобных окон были предусмотрены ставни как средство защиты от пожара, чтобы через подобное окно внутри не оказалась случайная искра. Кроме того, в летнюю пору подобным образом можно было уберечь содержимое кладовой от назойливых насекомых. Эти старинные кладовые мало отличаются от тех, что и сегодня порой можно видеть в деревнях. Каждый, кто жил или бывал в достаточно удаленном от городской цивилизации районе, легко представить себе подобное полутемное изнутри помещение с плотно закрывающейся дверью, чтобы не проникли грызуны, где на полу стоят бочонки и лежат мешки с репой, морковью, зерном и т.д. В кладовой всегда присутствует множество полок и полочек, на которых вольготно располагаются домашние соленья и маринады, а с потолка на крючьях свешиваются окорока или пучки засушенных трав. В богатых поместьях и монастырях, где кормить требовалось одновременно сотни людей, не будем забывать, что господин обязан был обеспечивать пищей слуг и служанок, а заодно и время от времени приглашать к обеду многочисленных гостей. Для хранения продуктов могли выделяться даже отдельно стоящие здания. В частности, о подобном хранилище в деревенском поместье упоминает автор «Парижского домоводства». По всей видимости, купец отнюдь не стесненный в средствах. В подобной риге – гренье – у него хранится зерно, сало, сыры и прочие припасы. В этом случае риги для хранения продуктов располагались, как правило, на задних дворах, рядом с прочими службами богатого дома – пекарней, прачечной, винным погребом и так далее В господских домах среди кухонной череди обязательно выделялся кладовой лакей, носивший также имя Гарде може, в обязанности которого входило вести учет и вовремя пополнять кладовые запасы, следить за свежестью продуктов, а также беречь их от нечистой на руку прислуги. Во дворцах королей или представителей высшего дворянства при кухне существовала особого рода кладовая служба, которую, усиливая путаницу, также именовали Так, к примеру, при дворе короля Иоанна Доброго она включала в себя двух кладовых кухмистров на среднефранцузском «Escueur des На подобную должность обычно назначали неродовитых дворян, и она полагалась в достаточной мере почетной, в вкупе с казначеем или же двумя. В качестве особой разновидности кладовой мог выступать чердак. Здесь имели обыкновение хранить сухие продукты, примеру, зерно или соль. Уже упомянутый горожанин в своем дневнике, могущем служить настоящей энциклопедией каждодневной жизни тогдашнего представителя среднего класса, с неудовольствием отзывается о торговцах, хранивших у себя на чердаках целые мешки грецких орехов, чтобы удерживать как можно дольше высокие цены на этот товар. И наконец, погреба во многом могли заменить наши современные холодильники. Подобные подвальные или полуподвальные помещения отличались тем, что даже в самую жаркую летнюю пору внутри сохранялась прохлада. В простейшем варианте, характерном для крестьянских или бедных городских домов, погреба представляли собой квадратные или четырехугольные ямы, вырытые под полом основного здания. Погреб, как правило, имел крепко утрамбованный пол и выровненные стены, причем вся внутренность подземного хранилища могла обшиваться деревом. Для сохранности от пожаров его в свою очередь покрывали штукатуркой или гипсом. С земли вниз вели несколько ступенек. В домах бедняков для этой цели по всей видимости использовались приставные лестницы, до нашего времени не сохранившиеся. Сверху погреб закрывался крепкой крышкой, для того, чтобы внутрь не проникал теплый домашний воздух и, конечно же, в целях безопасности. Для вентиляции погреб также мог снабжаться небольшим слуховым окном со ставнями, не отличаясь в этом аспекте от кладовой. Погреба замков, монастырей или крупных купеческих домов представляли собой объемистое помещение с куполообразными потолками, поддерживаемыми одной или целыми рядом колонн. Подобные погреба облицовывали кирпичом или даже тесанным камнем, таким образом надежно защищая сложенные внутри запасы от пожаров, грызунов и прочих бед. Как и кладовые, погреба могли снабжаться полками, что, впрочем, не исключало возможности укладывать тюки и бочки прямо на пол. Надо сказать, что в богатых домах устраивали не один, а целую анфиладу погребов или полуподземных хранилищ, каждая из которых имела свое собственное предназначение. В первую очередь это, конечно же, Были винные погреба, заполненные бочками, бутылями и запечатанными кувшинами с вином, местным и привозным. В подобные погреба виноделы закладывали свою продукцию для созревания. Купцы использовали погреба как склады для товара, предназначенного для путешествия или отправки на рынок. В крупных поместьях это был погреб для хранения бочек и бутылей для каждодневного потребления, перов и, наконец, в подарок почетным гостям. Не менее важен в хозяйстве был мясной погреб. На среднефранцузском лардье или на латинский лад – Карнасария, где могла размещаться коптильно, а также хранилось свежее соленое или копченое мясо, а также колбасы, до которых средневековые французы были немалые охотники. Подобное помещение зачастую превращали в ледник, в частности – в Париже вплоть до XIX века лед доставляли с недалеко расположенных гор самостоятельно или же нанимая для этого особых людей. Свежее мясо на льду сохранялось дольше, тоже касалось рыбы и птицы. Для колбас в стены или в потолок вделывались крюки, откуда они свешивались вниз и отрезались по мере надобности. Роман Олиссе известный памятник французской литературы средних веков, упоминает рачительного хозяина, у которого в подобном хранилище находятся мясо и солонина, разрубленное на четыре части туши дичины, сосиски и колбасы. Мало того, существует также молочное хранилище, где уютно располагаются кувшины со сливками, куски масла и головки сыра. На полу стоят корзины до отказа набитые яйцами, а с потолка свисают связки лука и бобов. Впрочем, как и следует главному герою Плутовского романа, Лис пополняет свои запасы, опустошая погреба и кладовые глуповатых соседей. Погреба и кладовые полностью решали задачу размещения хозяйских запасов. Зато следовало принять меры, чтобы пища как можно дольше оставалась аппетитной и свежей. Средневековое консервирование. Вопрос долговременной сохранности продуктов питания вплоть до нового времени постоянно оставался на повестке дня. Зимой пополнение запасов становилось затруднительным, поэтому пищу следовало запасать впрок, чтобы протянуть до следующего урожая. Летом ситуация становилась обратной. добыть свежую пищу было сравнительно несложно, однако на жаре она портилась очень быстро, так что порой ее не успевали даже довести до ближайшего рынка. Впрочем, не следует недооценивать смекалку и хитроумие людей той эпохи и полагать, что до появления холодильников и прочих достижений современной технологии им приходилось питаться неведомо чем. А миф этот упорно не желает умирать, крепко угнездившись в околонаучных работах всех родов и видов и, наконец, на просторах интернета. Для того, чтобы понять механизмы консервирования, а также пути, по которым к ним шла Человеческая мысль стоит задаться вопросом, что есть порча продуктов. Опять же, с точки зрения нашего технологического века мы не затруднимся с ответом. Перед нами результат деятельности гнилостных микроорганизмов, разлагающих продукт для собственного питания. В результате их жизнедеятельности в продукте образуются ядовитые для человека соединения, и еда становится даже на вид не приобретает тяжелый запах и неприятный вкус. Угощаться подобным продуктом становится порой смертельно опасно, что уже в древности человечество узнало на собственном горьком опыте. Посему процесс консервирования опять же с биохимической точки зрения сводится к тому, чтобы на очень ранней стадии стерилизовать продукт истребив случайно попавших в него гнилостных микроорганизмов и надежно изолировать его от окружающей среды, то есть, к примеру, поместить в герметически закрытую посуду. Другой путь состоит в том, чтобы создать химическую среду, делающую невозможной жизнедеятельность вредоносных микробов, или, наконец, сознательно ввести в продукт доброкачественные микроорганизмы, продукты жизнедеятельности которых убийственны для бактерий, вызывающих гниение. Надо сказать, что человечество в своем развитии благополучно воплотила в жизнь все три возможности. Хотя предки наши, не имея никакого представления о микромире, винили в порче продуктов гнилой воздух, и даже когда бактерии были открыты, их долгое время почитали не причиной, а порождением такового. Но для нашего рассказа это дело не меняет. Итак, умение использовать в своих целях доброкачественные бактерии привело к возникновению хлебопечения, дрожжи, сыра и пивоваренного дела и, наконец, виноделия. Но на этих способах, дававших на выходе новый аппетитный продукт, мы сейчас останавливаться не будем, так как они в достаточной мере нами рассматриваются в других главах и также в первой книге этого цикла. Высушивание Среди кухонных куч, найденных на месте неолитической деревни у озера Паландрю, Дефине, Франция. Датируемые временем около 5000 лет назад, среди прочего были обнаружены яблоки, аккуратно разрезанные на две половинки и столь же аккуратно высушенные для дальнейшего хранения. В самом деле гнилостные бактерии не могут существовать без воды, и посему высушивание, по всей видимости, пришло к нам исконно из достаточно жарких и засушливых частей планеты. Для развития этой техники не нужно было ничего, кроме наблюдательности и умения извлекать из полученной информации правильные выводы. Не раз в пустынях случалось и случается до сих пор находить мертвых, высохших в жарком песке ящерицы змей, которых по необходимости можно употребить в пищу. Фрукты, сброшенные на жаркую африканскую землю, также имеют способность засыхать и превращаться в сладкий и достаточно питательный первобытный десерт. Предки наши отличались без сомнения внимательностью и умением извлекать пользу из любого случайного наблюдения. Высушивание рыбы в прибрежном песке или развешивание улова на солнце и ветру и сейчас практикуется у народов, ведущих традиционный образ жизни. Можно предположить, что изначально готовый продукт использовали как есть, но позднейшие умения поддерживать огонь в костре или очаге и хранить воду в кожаных бурдюках и глиняных сосудах привели к тому, что сушеные продукты стало возможно подолгу вымачивать, значительно их притом смягчая, а также использовать для приготовления всевозможных блюд, включая мясные или овощные рагу, супы и даже компоты. Умение высушивать зерно на солнце и ветру, а также над огнем очага, по всей видимости, является одним из древнейших кулинарных открытий, сделанных человеком. Уже в незапамятные времена было замечено, что подсушенное тем или иным способом зерно хранится куда лучше сырого, не прорастая раньше времени. Более того, сушеное зерно куда охотней впитывает влагу и потому, куда быстрее размягчается в котелке и легче поддается обработке, а сделанная из него мука хранится дольше. И куда сытнее и приятнее на вкус. Из этой муки многие первобытные племена умели, а порой умеют и сейчас изготовлять лепешки, смешивая ее с медом и сушеными фруктами причем лепешки эти не требуют дополнительной обработки, долго хранятся и отлично утоляют голод, что делает их незаменимым подспорьем для охотника или пилигрима. По всей видимости, подобные нехитрые технологии могли как передаваться от одного народа к другому, так и изобретаться самостоятельно в разных уголках планеты. В Древнем Египте часть зерна каждого нового урожая слегка подсушивалась и сохранялась в качестве неприкосновенного запаса на случай, если в следующем году разлив Нила окажется недостаточно высоким. Если опасения оказывались напрасными, подсушенное зерно использовалось для посева, а запас формировался заново, уже из нового урожая. Если мы вернемся во Францию, то сразу же обратим внимание, что техника изготовления вермишели, макарон и прочих изделий из подсушенного теста, в отличие от Италии и мусульманской Испании, оставалась там совершенно неизвестна, вплоть до наступления нового времени, когда захлестнувшая страну мода на все итальянское принесла с собой, среди прочего, распространение блюд из макарон и спагетти. В средние века тесто использовались строго по назначению – для выпечки хлеба и пирогов. Однако, если высушить пирог было делом весьма проблематичным, хлеб с легкостью поддавался этой процедуре, причем на выходе получались сухари и галеты, в настоящее время называемые морскими, а в средние века – носившие наименование военных бисквит дугер кстати говоря само слово бисквит чье значение столь немилосердно исказил русский язык в буквальном переводе значит дважды пропеченный а попросту говоря сухарь действительно для изготовления подобной непритязательной пищи хлеб выпекался два раза первый раз обычным способом до получения каравая или сухого печенья второй высушивался в остывающей хлебной печи до такой степени, что превращался в прочный, как дерево, сухарь, съесть который было невозможно, не размочив предварительно в воде или вине. Зато военный сухарь мог храниться до года, а то и более, требуя единственной защиты от вездесущих насекомых и крыс. Без запаса подобных сухарей не осуществлялся ни один военный поход. В частности, именно ими питались крестоносные войска на всем пути к Святой Земле и обратно. И, наконец, по достоинству эту простую и сытную пищу оценили моряки, вынужденные порой проводить в плавании месяцы на напролет. Кроме зерна, хлеба и сухарей высушиванию подвергались иные продукты. Так, уже около 12 тысяч лет до нашей эры обитатели Нильской дельты имели обыкновение высушивать рыбу и птицу под лучами жаркого африканского солнца. Подобная практика пережила тысячелетия плоть до того, что ее свидетелем оказался греческий историк Геродот, V век до нашей В .э. Вавилонини имели обыкновение превращать сушеную рыбу в подобие густой пасты, которой затем, по мере необходимости, заправляли супы. Об умении жителей варварской Европы высушивать впрок свои запасы свидетельствует диаскорит. Александр Македонский на пути в Индию, пересекая горный Белуджистан, также оказался свидетелем подобных практик, причем в тамошнем суровом климате умение сохранять продукты впрок было воистину вопросом жизни и смерти. Один из его сопровождающих записал, что в этих местах часть улова немедленно поедается сырым, но крупную жесткую рыбу тузенцы имеют обыкновение высушивать на солнце, а затем превращать в подобие муки, годной для изготовления грубых хлебов и лепешек, а также на корм скоту, вынужденному питаться подобным образом за неимением достаточного количества травы. В Китае с незапамятных времен сушили змей, уток, акуль плавники для приготовления супов, а также морских улиток, галатурий и креветок. В японии уже за десять тысяч лет до нашей эры охотники и собиратели высушивали впрок мясо, рыбу и съедобных моллюсков. У каждого региона были свои рецепты для этого нехитрого действа. Так рыбу порой разделывали поперек, чтобы кровь в разрезанных сосудах высыхала быстрее, прежде чем развесить куски мяса или рыбьи туши для высушивания на солнце. Их били палками, прессовали положенными сверху камнями, давили и выкручивали, и даже прыгали на них, чтобы таким образом быстрее удалить внутренние жидкости. Для ускорения процесса и придания конечному блюду более изысканного вкуса мясо или рыбу подсаливали, мариновали или варили, прежде чем, собственно, высушить на солнце. Ее натирали чесноком, пряностями и так далее. Римская армия была бы невозможна без огромных складов, куда свозились твердые сыры, сушеные фрукты и куски мяса. И, наконец, соленая рыба, составлявшая рацион солдат и офицеров при переходах через леса и степи, причем каждый пехотинец нес на себе скрупулезно отмеренное количество продуктов, должных обеспечить его пропитание на заранее оговоренное количество дневных переходов. Сушеные фрукты, мясо, рыба также не забывались и в средневековую эру. Сушеное мясо, вымоченное в воде и сваренное затем в супе, было привычной зимней пищей небогатого населения города и деревни. Северные люди, норманы, в старорусских летописях, превратившиеся в варягов, привезли с собой во Францию технологию высушивания разделанной вдоль рыбы на распорках и веревках, а порой даже на мачтах кораблей. Так что студенный морской ветер в скором времени превращал рыбное филе в нечто, напоминающее по текстуре древесину. Высушенная подобным образом треска – стокфиш упоминается среди рецептов парижского домоводства, любопытной и весьма объемной инструкции, в которой богатый купец обучает свою молодую жену тонкостям ведения домашнего хозяйства. Без всякой дополнительной обработки подобная рыба могла храниться в кладовой до двух лет. Прежде чем отправить ее в котелок, ее следовало основательно отбить деревянным молотком, а еще лучше – после того порезать на тонкие ломти. Средневековье знало даже особую профессию – вымачивателя сушеной рыбы. Занимались этим преимущественно женщины. Порой изобретательные работорговцы во время движения по реке в сторону того или иного рыночного города прикрепляли связки рыбок к длинной веревке, которая тянулась за кормой, так что рыба к моменту продажи в достаточной мере успевала размягчиться и могла почти сразу отправиться в кастрюлю. Еще один рецепт, относящийся к XIV веку, советует вымачивать сушеную рыбу в масле, чтобы таким образом вернуть ей утерянную мягкость, и затем подавать к столу с горчицей. В XIV-XV веках, когда климат Франции ранее теплый и влажный, с наступлением так называемого малого ледникового периода стал постепенно меняться к худшему. Высушивание на открытом воздухе вынужденно сменилось строительством особых сушилин, где на солнце и ветру ломти мяса, рыбы или фруктов, в достаточной мере защищенные от кошек, птиц и прочей живности, в течение долгих месяцев приобретали желаемую текстуру и вкус. К началу нового времени, когда соль постепенно стала доступна даже небогатым крестьянам и горожанам, высушивание мяса и рыбы превратилось в прерогативу исключительно беднейших слоев населения. Впрочем, этот период истории уже выходит за рамки нашего повествования. Надо сказать, что сушеные фрукты, любые, за исключением цитрусовых, подобные обработке поддающихся, играли в Средневековье совершенно особую роль. Дело в том, что высушивание, удаляя из фруктовой мякоти внутренние жидкости, способствует сильной концентрации фруктозы, так что для небогатых слоев населения, не имевших денег, на закупку головокружительно дорогого сахара или доступа к скромным запасам мёда, сушеные фрукты были одним из очень немногих доступных десертов. Западная Франция с незапамятных времен славилась своим черносливом. Вплоть до нашего века эти мелкие темные сливы оставляют на ветвях до полного созревания, а затем встряхивают ветки, чтобы фрукты падали на специально для того разложенные на земле куски полотна затем их в течение нескольких дней высушивают, постоянно переворачивая, и, наконец, подвяливают или слегка коптят в местной печи для выпечки хлеба или специально для того построенной печи, если речь идет о большой партии для продажи. Готовый чернослив можно есть в первозданном виде или вымачивать в вине. В конце средневековой эры, когда алхимики – в эликсира вечной жизни научились перегонять спирт, появились и рецепты крепленных вин, настойных на черносливе, причем сами фрукты служили отличной закуской к основному напитку. С изюмом и сладким изюмным вином были прекрасно знакомы еще римляне, как о том свидетельствует поваренная книга Марка Апицыя, жившего в первом веке нашей эры. Французы отдавали должное испанскому темному изюму, который уроженцы Малаги имели обыкновение изготовлять из местного винограда мускатель, оставляя грозди высыхать на жарком солнце или раскладывая их на специально для того предназначенных кусках полотна. Высоко ценился также золотистый смирнский изюм, который купеческие караваны доставляли из Греции и Турции. И, наконец, знаменитая каринка – крошечные ягоды черного винограда, которыми – с незапамятных времен славился греческий Каринф. Надо сказать, что Каринка была излюбленным лакомством еще наших прабабушек в начале прошлого XX века и окончательно исчезла со столов уже после Второй мировой войны. Кроме того, с древнейших времен сушеные фрукты в баулах купцов путешествовали на огромное расстояние, знакомя французов с экзотической для них пищей далеких стран. Так инжир, называемый также смоквой или винной ягодой, во все времена был излюбленным лакомством населения Ближнего Востока и Северной Африки. К сожалению, свежие ягоды необходимо использовать сразу же, как только они сняты с дерева. Уже через несколько часов инжир, оставленный, так сказать, на произвол судьбы, начинает подгнивать и значительно теряет в первоначальном вкусе и запахе. Зато недостаток этот с лихвой компенсируется тем, что винная ягода легко поддается высушиванию и в этом качестве становится мягкой и очень вкусной, да и хранится может годами. Посему уже в древности ближневосточный и африканский инжир превратился в ходкий товар. Местное население издавна умело вымачивать ягоды в морской воде, а затем сушить их на земле под горячим южным солнцем, после чего уложенные в мешки и корзины сушеные смоквы легко переносили сколь угодно длинную дорогу. Древние греки отдавали должное десерту из винной ягоды, превращенной в густую пасту с добавлением орехов и меда. Запивать подобное блюдо следовало крепким сладким вином. Римлянин Калумелла, оговаривая, что сушеный инжир для него представляется зимней пищей для крестьянского населения, тем не менее советуют смешивать хорошо истолченную в ступке винную ягоду с поджаренными зернами сезама, аниса, фенхеля, зиры, скатывать полученную смесь в шарики, заворачивать ее в зеленые листья инжира и в таком виде хранить в глиняных сосудах. По мнению того же автора, подобный гарнир великолепно сочетается с вареной или печеной на углях ветчиной. Финики во многих древних культурах почитались даром богов. Вкусные и сладкие сами по себе, эти небольшие фрукты легко высушиваются сами собой на горячем песке, после чего, опять же, могут храниться годами и быть использованы в пищу как в первозданном виде, так и перемолотыми в муку для изготовления сладких лепешек. Надо сказать, что экзотическим южным фруктам отдавала должное даже высшее знать. В частности, как свидетельствует дневник Орлеанской осады, Куртуазный главнокомандующий английским войском отправил в качестве дара коменданту крепости Жану Бастарду Орлеанскому блюда изюма, фиников и винных ягод, конечно же, подсушенных или подвяленных. В противном случае они просто не добрались бы до места назначения. Из подсушенных на огне лепестков роз варили отменные компоты. Кстати говоря, имя это само собой имеет французское происхождение. В старой России подобный напиток на фруктовой основе именовался узвар или взвар. Овощи подвергались высушиванию много реже. Стоит лишь упомянуть об артишоках, представлявших собой отличную суповую заправку в зимнее время, когда зеленых овощей в продаже было не найти, и о привычных для южной кухни сушеных тыквах и маслинах. Причем практика эта – благополучно существует и сейчас. Кроме того, подсушиванию в целях длительного хранения подвергались грецкие орехи и сладкие каштаны, которые с этой целью вплоть до нынешнего времени раскладывают на специально сплетенные соломенные коврики. Грибы – их полагалось высушивать на веревках, протянутых под потолком кладовой или кухни. И, наконец, душистые травы – без которых была непредставима крестьянская или городская кухня средневековой Франции. Без бобовых, будь то горох, южный нут, чечевица, вигна или обыкновенные садовые бобы, немыслим был густой наваристый суп, служивший обыкновенной пищей крестьянского или небогатого городского населения. Разбухшие в воде бобы имеют любопытную особенность – поглощать избыток соли а также неприятный запах и привкус, неизбежный в том случае, когда суп заправляли куском старой солонины, случай весьма обычный на исходе долгой зимы. Однако те же бобовые обладают достаточно неприятным свойством прорастать, оказавшись в теплом и достаточно влажном помещении. Для предотвращения подобного во времена средневековья изобретательные хозяйки научились слегка подсушивать их на горячей, желательно металлической посуде или на горячем поддоне печи. В этом случае всхожесть бобовых исчезала навсегда, зато на их кулинарные свойства подобная процедура не оказывала ни малейшего влияния. Засаливание. Существует легенда, будто однажды в Пиренейских горах домашняя свинья отбилась от стада, и прежде чем пастухи успели хватиться своей потери, утонула в соляном источнике. Все те же пастухи, как все деревенские жители, отличавшиеся изрядной скупостью, решили, что добру нечего пропадать, отведали просоленное мясо и, как водится в легендах подобного типа, пришли в полный восторг. Впрочем, легенды легендами, а то, что поваренная соль имеет свойство в процессе осмоса вытягивать из продукта влагу, вместо того пропитывая его ткани насыщенным соляным раствором, чем делает невозможным существование гнилостных микроорганизмов, как видно, не составляло секрета для человечества с очень ранних времен. И посему свойство это стало основой для ординарного способа сохранения мяса, рыбы, а также фруктов и овощей. Уже древние египтяне знали толк в засаливании, подвергая этой процедуре нильскую рыбу и диких гусей. Вавилонине также не отказывали себе в удовольствии засолить для длительного хранения осетра, сама или лосося, а также вслед за египтянами гуся или дичь. Сохранившиеся фрески гробниц детально иллюстрируют процесс. Гусей после отлова забивали, ощипывали, затем старательно обсыпали солью и некоторое время подсушивали, подвесив к потолку а затем укладывали для долговременного хранения в высокие кувшины, заполненные рассолом. Большими охотниками досолений были римляне, засаливавшие впрок сыры, колбасы, рыбу и, наконец, ветчину, поступавшую в вечный город со всех концов огромной империи. Любовь к солениям у них зашла так далеко, что император Клавдий I собственной персоной инициировал в Сенате оживленный диспут на тему, способен ли человек существовать без соленого мяса. Считается, что впервые рецепт засаливания ветчины был изобретен в Римской Галлии, откуда в столицу империи в качестве дани ежегодно отправлялись десятки повозок, груженных огромными кусками соленых свиных туш. Впрочем, Рим столь же высоко ценил вестфальскую ветчину из медвежатины, а в особенно изысканном варианте – из мяса молочных медвежат, а также кабанов или домашних свиней из Иберии, Корсики и Пиренейских земель, откормленных желудями и лесными орехами. Катон-старший в своем трактате о сельском хозяйстве оставил нам древнейший рецепт изготовления соленой ветчины. Уложи слой из кусков свинины в глиняный кувшин, покрыв каждый из кусков полумерой соли. Половина римской меры составляет около 4,5 кг. Оставь их на 12 дней, лишь время от времени переворачивая, очисти от соли и подвесь на свежем воздухе на два следующих дня. Затем же на натри оливковым маслом и вновь подвесь и копти в течение следующих двух дней. И, наконец, натри их смесью из оливкового масла и уксуса и оставь висеть в кладовой где до них не смогут добраться ни летающие насекомые, ни черви. Обычай, забивать свинью в начале зимы уходит своими корнями в глубокую древность. Не имея возможности содержать животное в течение голодных зимних месяцев, крестьянская семья обычно покупала поросенка в начале весны и со всей заботой, выкормив его объедками с собственного стола, а также травой, орехами и желудями из ближайшего леса, к началу зимы, Приготавливала к забою. Если забивать было необходимо не одну, а множество свиней, крестьянская семья или целая деревня могла нанять в складчину профессионального живодера по-французски тюер, который, переходя от дома к дому, методично расправлялся с каждой из деревенских хрюшек. В качестве вознаграждения ему могли полагаться деньги, а также местное вино или особо оговоренные куски свиных тушь. Для забоя разжиревшего хряка или свиноматку не кормили в течение последних двух дней, чтобы пищеварительные органы в достаточной мере очистились, а затем, оглушив ударом деревянного молота, валили на бок и перерезали горло. Кровь обильно хлещущую из раны жена или дочь крестьянина обязательно должна была собрать в глубокую посуду для приготовления кровяной колбасы. После того как кровь переставала течь, тушу подвешивали вниз головой на особый крюк и спустя некоторое время разделывали на куски. Самые лакомые части съедали в тот же день, порой устраивая праздничный обед для родней и друзей. Затем большая часть туши превращалась в солонину, которую, вымачивая по необходимости в воде, кусок за куском отправляли в котелок, где варился привычный суп. Средневековье знало два способа, засолки свиных туш, доживших до наших дней практически без изменения. В первую очередь это была сухая засолка, для которой куски свинины обильно натирались солью и затем подвешивались на крюки на несколько дней для дополнительного высушивания. Приготовленная подобным образом солонина могла храниться сравнительно короткое время, так что съедать ее приходилось в течение следующего месяца но притом оставалась сочной и вкусной. Засолка и подвешивание кусков мяса опять же превращались для деревенской семьи в праздник, когда вместе собиралась многочисленная родня и крестьяне и крестьянки, блестящими от жира руками натирая грубой солью куски свинины, обучали этому искусству младшее поколение, не забывая перемежать поучения прибаутками и розыгрышами. Один из авторов XVIII века оставил нам характерную зарисовку. Старик-крестьянин, обучая своего юного племянника, его столь же юную супругу, засаливанию свиного мяса, советует им обращать особенное внимание на естественные впадины, натирая их солью особенно щедро, так как именно в этих влажных частях свиной туши любят откладывать яички мясные мухи. Если в самом начале процесса не приложить достаточно усилий, солонина уйдет от вас своим ходом». Более того, продолжал шутник, в эти же самые естественные впадины наряду с солью и перцем стоит добавлять несколько речных галек. И в ответ на недоумение молодежи с нарочито серьезным видом пояснил, мухи от запаха соли и перца начнут чихать и набьют себе изрядные шишки, ударяясь головой о гальку. Впрочем, шутки шутками – а для желающих в наше время повторить этот рецепт, стоит напомнить, что для сухой засолки следует использовать обязательно крупную соль, которая, постепенно растворяясь, пропитает собой мясо. И в самом деле щедро натирать ею впадины на свиной туше, памятуя также, что соль проходит через кожу проще, чем через собственно мясо. Во Франции для этой цели применяли грубую морскую соль, которую собирали на побережье Бескайского залива местные жители, а при недостаточном ее количестве выпаривали из морской воды, а также соль, добытую в бретонском Ре или на соливарнях Бренна. Для долговременного хранения требовался горячий рассол. Его приготавливали, изначально укладывая куски свинины в бочонки, где слои мяса перемежались толстыми слоями соли и оставляли на несколько дней так, чтобы выделившуюся Мясной сок полностью растворил соль, и свинина оказалась в конечном итоге погруженной в концентрированный рассол. Затем ее вынимали из рассола и жидкость разогревали до кипения, добавив к ней лук, чеснок или душистые травы, столь любимые средневековыми французами, горчичное семя, лавровый лист, укроп, эстрагон, петрушку, молотые ягоды можжевельника и так далее в разных местностях основной, так сказать, рассол мог также дополняться для вкуса вином, местным пивом, всякого рода подсластителями и, наконец, уксусом. Перец в качестве консервирующей вкусовой добавки был знаком уже римлянам, которые любили сочетать его с мускатным орехом и анисом. Однако в средние века подобная роскошь была по карману далеко не каждому. В богатых домах для улучшения вкуса рассола использовали также дорогой сахар и не менее дорогую селитру, которые привозили во Францию из южных стран. Надо сказать, что наши предки порой даже слишком усердствовали с добавлением селитры, так что некоторые рецепты показались бы нам опасными для здоровья или даже ядовитыми. Впрочем, любая хорошая хозяйка, не говоря уже о профессиональном поваре, должна была знать меру для тех или иных ингредиентов. Единственное, стоит отметить, что рассол полагалось делать очень плотным. Множество старинных рецептов требуют, чтобы на его поверхности удерживалось яйцо. Один подобный рецепт, дошедший до нашего времени в старинной английской поваренной книге, требует 1,2 литра воды, полукилограмма каменной соли, 20 граммов селитры, 60 граммов сахара, а также шелкового мешочка – в который следует положить лаврового листа, молотого тимьяна, гвоздики, несколько зерен черного перца, молотых можжевеловых ягод, ямайского перца или за его отсутствием небольшой кусочек мускатного ореха. Воду с солью, селитрой и сахаром необходимо довести до кипения, постоянно снимая с поверхности пену, погрузить в нее мешочек с пряностями, отлить в глиняный горшок и охладить после чего добавить к получившемуся рассолу мяса, горшок накрыть доской и для веса положить сверху тяжелый камень. Процесс требовал тщательного соблюдения правил гигиены, в противном случае многочасовые усилия могли пойти на смарку. Рецепты 15 века особенно настаивают на чистоте рук и посуды. Раз в месяц зимой и раз в две недели летом мясо требовалось обязательно вынимать а сам рассол вновь перекипятить и вернуть в него мясо вместе со свежей порцией соли так, чтобы полностью обезопасить его от возможной порчи. Кроме того, хозяйки вменялось в обязанность приглядывать закатками с рассолом и при первых же признаках гниения, изменения цвета, запаха и так далее, немедленно вынимать мясо, вновь кипятить рассол и процеживать его через ткань, охлаждать, снимать пену и лишь тогда вновь помещать в него мясо. Солонина, приготовленная подобным образом, могла храниться до года, оставаясь при том мягкой, нежной, тающей во рту, как утверждали те, кому доводилось пробовать это деревенское блюдо. Для самых бедных, вынужденных продавать на базаре свиное мясо ради уплаты податей или долгов, основным продуктом оставалось сало, которое солили таким же образом и точно так же отправляли суп. Толстые ломти бекона, сало с тонкими прослойками мяса, срезанные с хребта и брюха свиньи, были излюбленным лакомством французских крестьян в течение всего средневекового тысячелетия. Англичане ласково именовали сельдь морской пшеницей. Надо сказать, что в отличие от суховатой трески, эта жирная и мягкая рыба совершенно не поддается высушиванию, практически немедленно портясь и превращаясь в нечто, совершенно несъедобная. Посему важнейшим способом обеспечить возможность долгого хранения становилась засолка. В простейшем состоянии эта процедура заключалась в том, что свежепойманную и выпотрошенную сельдь засыпали сверху тонко помолотой солью. Подобная рыба, получившая наименование пудриной на французском «poisson-soupoudré», на вкус мало чем отличалась от «свежей» однако съедать ее требовалось буквально за несколько дней. Другой способ засаливания состоял в том, чтобы до отказа, набив и сеть, немедленно возвращаться в порт, где вся рыба подвергалась засаливанию. Эта свежепросоленная, или на французский манер, белая сельдь, harum также пользовалась доброй славой, однако у подобного метода обработки был серьезный изъян. Во-первых, часть улова неизбежно портилась во время путешествия. Кроме того, не забудем, однако, что сельдиные стаи в разные времена года имеют обыкновение перемещаться в разные части Атлантики. Да и в тот же самый сезон их пути зачастую меняются самым прихотливым образом, и рыбацким флотилиям приходилось оставаться в открытом море в течение недель, а порой и месяцев. Посему, чтобы улов в годном для употребления в пищу состоянии Можно было доставить в порт около 1350 года изобретательный голландец Вильгельм Беккельс изобрел бочковое соление, когда только что выловленную добычу немедленно чистили, потрошили и укладывали в плотно закрывающиеся бочонки, перемежая слои сельди толстыми прослойками грубой соли. Немедленно по прибытии в порт специально для того нанятые женщины промывали сельдь в проточной воде и заново засаливали в бочках. Подобная рыба могла храниться до двух лет и более, хотя полагалось, что по истечении года она во многом теряет в своих вкусовых качествах, так что уставы рыбного цеха требовали помечать старые бочонки красным флажком и продавать их отдельно, быть может, по менее высокой цене. Впрочем, поиски продолжались и далее. В частности, засоленную на корабле рыбу в порту пытались подсушивать или коптить. Однако эти способы, по всей вероятности, особого распространения не получили. Всколь о том можно судить с точки зрения современной исторической науки, массовый вылов сельди начался на Прибалтийском побережье около X века нашей эры Затем перекинулся на Голландию и уже два столетия спустя распространился на Англию и Францию. Флотилии рыболовов уходили на промысел ранней весной добывая молодую или на голландский манер девственную рыбу – голландская матьес или матьес. Пойманную добычу потребляли обычно пудреной. Кстати говоря, это блюдо в купе с мелко нарубленным сладким луком до сих пор остается излюбленной пищей голландцев, тогда как шведы дополняют его сметаной, картофелем и крепкими местными наливками. Поздним летом разжиревшую рыбу с животом, раздувшимся от икры или молок, добывают у французских и голландских берегов, а также в районе Ла-Манша. Именно этот вылов наполнял собой дубовые бочки. Бочковая сельдь была привычным постным блюдом для небогатых слоев населения. Поэтому для тех, кто по неволе вынужден был приобретать самую дешевую и посему не самую лучшую на вкус селедку, сорокадневный пост превращался в настоящее мучение. Любопытную зарисовку об этом правда, относящуюся к началу XX века, оставил для нас шотландский автор Джон Р. Аллан. В районе, где прошло его детство и где сохранились еще достаточно патриархальные нравы, бабушка будущего писателя имела обыкновение закупать в бочку сельди, которую затем держала в помещении позади кухни, вплоть до того времени, как постоянные жалобы домашних на невыносимый запах не вынуждали перемещать ее в мастерскую. По вторникам, после полудня, вспоминал автор, бабушка моя брала достаточное для обеда количество и набивала им проволочную клетку, в прежние времена служившую мышеловкой, после чего относила ее к ближайшему ручью и в течение дня или двух оставляла на дне. Не имея представления, добавим мы от себя о том, насколько чудовищными смотрелись бы ее действия с точки зрения современных экологов. Затем Когда рыба возвращалась домой, ее прежде всего отваривали, а затем пекли и подавали на стол, щедро полив горчичным соусом, с гарниром из картофеля. На вкус она не напоминала старые кухонные тряпки, набитые костями, изрядно пропитанные солью. По прочтении этого абзаца нам несложно будет понять крик души средневекового английского шкалера, оставившего на полях одного из манускриптов характерную запись. «Ты не поверишь в то, сколь опротивила мне рыба и сколь жила на возвращении мяса на стол, ибо в течение всего Великого Поста я не ел ничего, за исключением соленой рыбы». Впрочем, оставим столь душераздирающую тему. Кроме, собственно, сельди, средневековые французы, вслед за жителями других европейских стран, отдавали должное свежепросоленному карпу, щуке, форели – треске и прочим речным и морским рыбам. Отлов и засаливание атлантической трески уже после открытия европейцами Америки примет такой размах, что между Англией и Францией вспыхнет несколько тресковых конфликтов. Однако сельдь вплоть до конца средневекового времени продолжала удерживать за собой исключительное положение. Кроме рыбы, для сохранности подсаливали масло, Бережливый автор парижского домоводства советует своей молодой супруге вытапливать масло над огнем или погружать его в воду, таким образом отделяя соль, а эту последнюю использовать по мере необходимости. Фрукты во Франции, как и в иных странах Европы, засаливанию никогда не подвергались. Подобное навсегда осталось прерогативой Японии и Китая – стран, где высоко ценилось сочетание сладкого и соленого вкусов. Что касается овощей, здесь следует упомянуть садовые бобы, рецепт засолки которых сохранила для нас англичанка Ханна Глаз, 18 век, автор популярной в те времена поваренной книги. Для того, чтобы сохранить стручковые французские бобы в течение года, вам потребуются молодые крепкие бобы, которые следует собрать в яркий солнечный день а также горшок из каменной керамики, для того приготовленный чистый и сухой, дно которого следует покрыть слоем соли, затем слоем бобов, затем опять соли и опять бобов, и так далее, пока горшок не наполнится. Закончив слоем соли, завязать горлышко грубой тканью, накрыть доской с грузом, дабы воздух не имел доступа к содержимому, и далее хранить в сухом погребе. Кроме того, стоит упомянуть соленые огурцы, которые и сейчас характерны для французской кухни, а также соленые оливки юга, и на этом остановиться. Копчение. В 1960-х годах археологическая экспедиция, ведшая раскопки на берегах озера Бескупин, северо-восток современной Польши, неожиданно для себя наткнулась на странную систему из 43 глубоких ям – грушевидной или же овальной формы, с которой соседствовали развалины 16 очагов. Руководитель экспедиции профессор Здислав Раевский, по совместительству автор открытия, предположил, что ему посчастливилось наткнуться на один из старейших центров, где производилось копчение рыбы для себя и, возможно, для дальнейшей меновой торговли. Раевский датировал свою находку девятым столетием до нашей эры, что уже в достаточной мере указывает на древность подобной технологии. Его догадка представлялась тем более убедительной, что на дне искомых ям во множестве были найдены рыбьи кости и чешуя. Они же наличествовали в очагах, обугленные до черноты. Их теологам удалось определить, какие породы рыб подвергались копчению на территории древней Польши. ими оказались щука, окунь, плотва, лещи и наконец, крупные озерные самы. Впрочем, польские ученые пошли еще дальше, попытавшись с помощью подручных средств восстановить технологию копчения, какой она могла быть более двух лет назад. Итак, рыбу изначально чистили и потрошили, затем по необходимости, резали на куски, в течение двух часов вымачивали в рассоле, потом, в соответствии с советами экспертов, подвергших соответствующему анализу органические останки из очагов, подсушивали и коптили в печах с открытым верхом при температуре около 100 градусов Цельсия. И, наконец, в качестве завершающего шага, нанизывали на тонкие прутики и помещали в отверстия найденных ям, на дне которых сгорали и тлели паление из можжевельника и дуба. Сверху коптильные ямы закрывали досками с уложенным поверх слоем соломы, и через два часа подобные обработки получали вкуснейшую золотисто-алую копченую рыбью плоть. Это время, 2 часа, было определено методом пробы и ошибок, так как многочисленные попытки выдерживать рыбу в коптильных ямах более длительный срок приводили к тому, что она становилась сухой и не слишком приятный на вкус, теряя над огнем весь свой природный жир. Сколь о том можно судить из нашего исторического далека, техника копчения была обязана своим появлением желанию ускорить процесс высушивания с помощью огня, а также защитить продукт от назойливых насекомых посредством жара и дыма. Судя по материалам многочисленных этнографических экспедиций, работавших. В разных уголках нашей планеты процесс копчения, независимо друг от друга открывало множество племен в Африке, Америке и наконец Евразии, немедленно обращая это любопытное открытие себе на пользу. Североамериканские индейцы, вплоть до прихода белых, не имевшие представления о консервирующих свойствах соли, сохранили для нас видимо один из древнейших способов копчения морской рыбы. Надо сказать, что для этих племен процесс копчения лосося представлялся сакральным действием, так как в соответствии с их верованиями лососи представляли собой племя морских людей, носивших рыбью кожу вместо одежды и сознательно жертвовавших собой, чтобы их наземные сородичи сумели выжить во время долгих суровых зим. В самом деле, зависимость от хорошего улова была настолько серьезной, что не раз случалось при долгой череде неудач, что от голода вымирали целые деревни. Свежепойманную рыбу частично поедали в ближайшие дни, зажаривая над огнем на манер современных шашлыков или запекая в горячих углях, или, наконец, отваривая в глиняных или деревянных сосудах, куда по обыкновению многих примитивных народов бросали раскаленные до красна камни. Однако большая часть улова высушивалась или же коптилась для чего рыбу чистили, потрошили, крупные рыбины нарезали на тонкие длинные полоски, мелкие – полосовали с помощью медных или каменных ножей вдоль от головы до хвоста, после чего развешивали на длинных гибких прутьях, причем внизу разводили огонь из сырых веток американской ольхи, желая получить подобным образом наибольшее количество дыма. Для того, чтобы ускорить процесс, рыбу время от времени поворачивали терли и даже давили и выкручивали. И, наконец, по истечении 10 суток, связав в плотные пучки, подвешивали на сохранение под крышей постоянного или временного жилища. Обязательно над очагом. Африканские племена, ведущие традиционный образ жизни, и сейчас не отказываются от дедовских способов копчения рыбы, когда на дне старого бочонка разводят огонь из смоченных водой опилок или древесного угля, тогда как поперек верхнего отверстия помещается решетка, на которой выкладываются длинные полоски рыбного филе. Процесс копчения продолжается до тех пор, пока рыба не начинает обугливаться. Причем на местных языках полученное в результате блюдо именуется бонга. С высоты знаний нашего высокотехнологичного века мы без всяких сложностей можем уяснить себе химическую подоплеку этого процесса. Дым от сгорающего смолистого и влажного дерева способен обильно пропитать мясо или рыбу, подвешенную над очагом, фенолом и его производными – спиртами, кислотами, а также формальдегидом. Естественно, в очень небольших количествах. В противном случае подобный процесс мог бы вызвать нешуточное отравление. Подобная пропитка, с одной стороны – Губительно действуют на гнилостные бактерии, с другой вступает в химическое взаимодействие с жирами, не позволяя им окисляться и тем самым становиться непригодными для потребления. Итак все тем же незаменимым методом проб и ошибок предкам в сравнительно короткий в исторических рамках, конечно же срок, удалось определить, что технология копчения сама по себе представляет для них две возможности. Первая это так называемая холодное копчение, при котором температура дыма не может превышать 29 градусов Цельсия. В этом случае мясо или рыба остаются практически свежими, получая лишь легкий привкус дымка. Впрочем, при холодном копчении долго хранить полученный продукт невозможно, и посему способ этот годится только для того, чтобы получить вкусное и необычное блюдо. Для хранения на срок – не превышающий несколько месяцев. В свою очередь горячее копчение требует температуры не ниже 55 градусов Цельсия, причем достаточно сильно зависящей от тепла и текстуры пищи, которая подвергается подобной процедуре. В этом случае мясо или рыба частично пропекаются и подсушиваются в дыму, приобретая аппетитный красновато-золотой цвет и характерный копченый вкус. Кроме того, средневековые гурманы, желая разнообразить свои ощущения, научились специально подбирать ту или иную древесину для костра, ту или иную температуру горения, а также сбрызгивать коптящийся продукт вином или пивом, загодя выдерживать в рассоле и, наконец, подслащивать сотовым медом. Строго говоря, копчению можно подвергнуть любую животную пищу в достаточной мере содержащую в себе жир. Однако для средневековой Франции, о которой у нас идет речь, основными продуктами, подвергавшимися копчению, были мясо и жирная рыба. Однако порой вход шла дичина и птица, причем каждый регион и каждый сельский округ имели собственные, проверенные веками, домашние рецепты. В средневековой Европе важнейшим видом рыбы, подвергавшимся подобной процедуре, Была сельдь, слишком жирная и потому плохо поддающаяся высушиванию. Впрочем, коптили также лосося, треску и пикшу. Во времена раннего средневековья крестьянские дома, топившиеся по черному где огонь разводили в неглубокой яме в плотно утрамбованном земляном полу, а дым выходил через отверстие в крыше или через дверь, давали весьма широкие возможности для подобного действа. В более поздние времена Когда костры в полу мало-помалу стали сменяться очагами или печами с дымоходами и трубами, стали строиться коптильные сараи или коптильни, специально предназначенные для подобной цели. Копченую сельдь англичане именовали красной – red, в отличие от свежепросоленной белой – white, французы – кислой, на среднефранцузском – sur. Причем это непритязательная пища, Доступная едва ли не любому бедному жителю города или деревни, наряду с соленой сельдью, была основным блюдом постного времени. По желанию ее можно было съесть в первозданном, так сказать, состоянии, вымочить в воде или же отварить. Причем куски рыбы дополнялись по желанию супом, кашей или овощным гарниром. Сельдь доставляли из Англии, где ее имели обыкновение вымачивать в рассоле и коптить в горячем дыму плоть до того, как рыба приобретала характерный черновато-коричневый цвет. Шотландская сельдь, в свою очередь, была ярко-красной и достаточно жесткой и сухой. Красноватую жирную сельдь и копченого лосося доставляли также из Голландии или морского побережья, собственно, Франции. Копченой рыбой не брезговали даже аристократы и высшее духовенство. Полагая ее отличной закуской перед началом основного пира. Так мы видим копченую сельдь наряду с горячими пышками и печеными яблоками на столе аббата Ланьи, угощавшего пышным обедом членов Королевского совета и других высокопоставленных персон. Копченый свиной окорок был, да и сейчас остается, излюбленным лакомством французской деревни. Как уже было сказано, кража чужого окорока была распространенным в средние века деревенским преступлением конечно же наряду со свининой в дело шла говядина козлятина дичина птица, а по кратким намекам старинных документов возможно и мясо диких туров исчезнувших во франции уже ко времени высокого средневековья однако сведения об этом достаточно скудны. Дело в том что рецепты копчения в те времена были достоянием деревенских семей или специально обученных мастеров. Посему копченое мясо попадало на кухни замков и монастырей в готовом, так сказать, состоянии, и упоминание о нем в росписях обедов, ужинов или аристократических поваренных книгах до крайности скупы. Эта часть старинной кухни еще ждет своего исследователя. Мы же ограничимся теми крупицами, которые удалось собрать к настоящему времени. В частности, английский политик Уильям Коббет своей «Сельской экономии Коббетта» 1821 года, описывает один из рецептов домашнего копчения, который, сколь о том можно судить, остался во многом неизменным на протяжении веков. Итак, мясо прежде всего следует вымочить в рассоле. Затем, прежде чем приступить к копчению, уложите кусок свинины на пол и обильно покройте мясную его часть отрубями или же опилками, но не еловыми и не сосновыми как следует, разотрите и отбейте мясо с таковыми, чтобы они закрепились достаточно плотно. Это не позволит дыму проникнуть внутрь сквозь малые поры и создает подобие корки, которой предстоит затем высохнуть. Затем мясо подвешивается на крюк над очагом. При этом повару или кухарке следует помнить о двух предосторожностях. Во-первых, Подвешивать куски мяса подобным образом, чтобы они были полностью защищены от дождя, во-вторых, не держать их слишком близко к пламени, чтобы жир не вытопился вон. Кроме того, искушенный в кулинарных вопросах автор советует регулировать жар огня с помощью смоченных водой опилок или соломенной крошки. Также, по его мнению, очень важно правильно выбирать дрова. В частности, для этого не годятся, смолистые породы дерева, к примеру, сосна или ель, так как дым от них придает мясу резкий горьковатый привкус. Впрочем, крестьяне имели обыкновение добавлять в огонь смолистые ветки, когда процесс шел к своему концу, так как выделившиеся вместе с дымом капельки смолы оседали на мясе, делая его таким образом совершенно недоступным для мясных мух, не отказывающих себе в удовольствии полакомиться свежей ветчиной или же отложить в нее яички. Другим способом защиты окорока от прожорливых паразитов было завернуть его или зашить в мешочек из ткани. Для полной уверенности ткань эту могли покрыть сверху слоем извести. Впрочем, готовый окорок можно было держать в коробе или сундуке, обильно засыпав древесной золой или, наконец, чистым речным песком. Подобные меры предосторожности позволяли хранить копченое мясо в течение целого года. В разных регионах в качестве дров для копчения могли использовать березу, иву, дуб, яблоню, орешник и даже торф. Окорок загодя натирали солью, кто побогаче мог позволить себе вместо того использовать дорогой перец или же пряности. Во Франции до нынешнего времени пользуются доброй славой, Копченый эльзасский бекон с черно-коричневой корочкой. Сухая сырокопченая ветчина характерного темно-бордового оттенка. подсоленная и затем закопченное свиное филе, отличающееся нежным розоватым оттенком и мягким вкусом. И, наконец, свиная лопатка, которую по старинке принято подавать на стол с кислой капустой и горчицей. Процесс копчения был крайне трудоемок, занимая в зависимости от рецепта от нескольких часов до нескольких недель. Опять же, сколь мы можем о том судить, обязанность наблюдать за ним ложилась на плечи крестьянских жен, детей и стариков, членов семьи, не могущих заниматься полевыми работами. Стоит коротко упомянуть, что традиционные французские колбасы, как правило, варятся или же подсушиваются. Из всех их разновидностей сырокопчеными, то есть не подвергающимися до копчения иной кулинарной обработки назовем «эльзасский сервилет» на французском «сервюле» – копченой колбаски, составляющие обязательную принадлежность традиционной кухне Франш-Конте, и на этом поставим точку в данном разделе. Замораживание. То, что снег, лед и морозный зимний ветер, а также холодный воздух глубоких пещер и гротов способствуют сохранению мясной пищи, в практически неизменном виде, судя по всему, было известно человечеству со времен каменного века. Возможно, первые опыты подобного рода носили случайный характер. Остатки трапезы крупного хищника или часть мясной или китовой туши, утерянная охотниками в зимнее время, имели все шансы до наступления весны оставаться практически в неизменном состоянии, под влиянием холода превратившись в подобие камня, который, однако, легко было оттаять над огнем очага и затем отправить в котел с супом или на вертел. Не стоит также недооценивать наблюдательность и смекалку до исторического человека. Добытую огромную мамонтовую тушу или не менее гигантскую тушу пещерного медведя невозможно оприходовать в один день, посему хотя бы ради того, чтобы иметь возможность сохранить мясо на необходимый срок наши далекие предки, жившие в те времена, когда большая часть суши была покрыта ледниками, на собственном опыте должны были познакомиться и научиться успешно пользоваться консервирующими свойствами льда и снега. Подобное действие требовало единственно бдительности, чтобы ледяную или снежную кладовую не разорили вездесущие песцы или прочие северные хищники. Кроме того, естественный, так сказать, способ хранения мяса имел серьезный минус. Едва наступало тепло, оттаявшие мясо или рыба немедленно начинали быстро портиться, так как микробы под действием холода не погибают, но впадают в своего рода спячку. Причем существовать в замороженном виде могут очень долгое время, до тех пор, пока условия снова не станут благоприятными для жизнедеятельности. Памятуя об этом, люди по неволе должны были подвергать оттаившую пищу немедленной переработке. Отголоски подобных практик, восходящих ко времени детства человечества, мы сейчас можем наблюдать у племен, ведущих традиционный образ жизни. В частности, перуанские индейцы, основой рациона которых является картофель, имеют обыкновение поздней осенью вымачивать его в воде, после чего вечером раскладывать на земле, желательно в горах, там, где в осеннее время почву обязательно прихватывает ранними заморозками. На следующий день замерзший картофель топчут ногами и опять выставляют на холод. Процесс продолжается в течение 4 или же 5 суток, пока, наконец, почерневшая и высохшая картофельная масса, или на местном языке «чуно», становится пригодной для долгого хранения и приготовления местных блюд. Другой вариант того же процесса требует, чтобы картофель сушился и вымораживался в темном помещении. Полученная беловатая масса или тунта затем превращается в муку, из которой в свою очередь выпекаются грубые лепешки. Сибирские долганы имеют обыкновение прятать избыток своей охотничьей добычи медведей или северных оленей в глубокие снежные или ледяные ямы, к которым возвращаются по мере надобности. Американские эскимосы и родственные им народы Северной Азии издавно использовали для кормления собак, а в голодные годы и для собственного пропитания первобытные мамонтовые кладбища, где тела доисторических гигантов благополучно сохраняются с древнейших времен. Как известно, кроме собственного мяса, Для местных промыслов используются также бивни, которые сибиряки и американские северные народы покрывают искусной резьбой. Финноязычные народы европейского севера, привыкшие ставить капканы на мелкую дичь и находить ее уже замороженной, также привычно использовать в своих интересах консервирующие свойства холода. Стоит лишь вспомнить характерное для этих мест блюдо, именуемое поронкаристиш. Нечто вроде и рагу из тонко нарезанных кусочков мороженой оленины или блюдо северной кухни строганину, тончайшие ломтики рыб сиговых пород, которые принято есть сырыми, предварительно эту рыбу тщательно заморозив, а потом настругав, как полено. Что касается России, сколь нам известно, техника замораживания пищи была известна славянским племенам с достаточно давних времен. Хотя не представляется возможным судить, была ли она... Перениталфинов или изобретена самостоятельно. Один из европейских путешественников и писателей Герхард Фридрих Мюллер, посетивший Петербург в конце XIX века, оставил нам достаточно любопытное, хотя и несколько фантастическое описание рынка мороженых продуктов. Там можно было отыскать куропаток из Саратова, лебедей из Финляндии, титеревов из Ливонии и Эстляндии, а также степных гусей, которых казаки имеют обыкновение убивать при помощи плети. Все птицы эти замороженные, упакованы в короба и продаются на базаре. Замораживание оказывается столь молниеносным, что зайцы-беляки застывают в состоянии прыжка, с вытянутыми лапами и навострившимися ушами. У мороженных северных оленей и огромных лосей мохнатые морды вытянуты вперед и покоятся на земле тогда как рога величественно торчат вверх, и туши их постепенно укорачиваются под топором или пилой, по необходимости отделяющими куски для покупателей. Кроме того, гости из Западной Европы не без удивления рассказывали о российской привычке замораживать рыбу в кусках льда или продавать на рынках мороженое молоко в виде своего рода леденцов, которые можно было сосать на манер конфеты. Судя по всему, в современности подобные изыски исчезли окончательно, однако были вполне привычны для прежних времен. Стоит повториться, что наивная вера, будто люди прежних поколений, вплоть до изобретения холодильника, вынуждены были питаться тухлым мясом, посыпая его для вкуса специями и травами, выдает лишь узость мышления современного человека, свято верящего, что за городской чертой всякая разумная жизнь заканчивается, и предки наши были, ну, конечно же, непроходимо тупы по причине отсутствия у них современной техники. На деле подобные утверждения говорят лишь о невежестве того, кто их высказывает, и не более. Современные исторические изыскания и находки археологов показывают, что прохладные напитки в жаркую летнюю пору, а также замороженные фрукты – или же сливки со льдом – далекий предок современного мороженого – были известны уже в Древнем Египте. Впрочем, стоит оговориться, что подобные изыски в те времена были делом весьма дорогостоящим, доступным исключительно высшим слоям тогдашнего общества. Снег и лед доставляли с ливанских гор специальные рабы-скороходы с помощью топоров и лопат, добывая искомое в ледниках. Для того, чтобы в нетронутом виде доставить ледяные глыбы или плотно упакованные снежные кирпичи к конечному потребителю, их заворачивали в одеяло или укладывали в мешки из толстых шкур с мехом. Этот далекий предок современного термоса исправно исполнял свою функцию вплоть до появления современной холодильной техники. В пустыне, где по ночам температура опускается до минусовой, хитроумные местные жители умели искусственным образом создавать снег и лед. Один из таких способов, распространенных со времен Древнего Персидского царства, нашел себе место в записках итальянского путешественника начала 17 века маркиза Пьетро Делла Валле. По его словам, для замораживания воды строили стену с севера на юг, у подножия которой выкапывали небольшой канал глубиной не более четырех пальцев. С вечера его заливали водой и к восходу солнца получали прекрасный и чистый лед, который следовало лишь вырубить с помощью топоров и ножей, после чего отправить покупателю. Богатые персы не мыслили себе путешествия без кожаного мешка со льдом и снегом, привязанного к лошадиному боку или погруженного на телегу, воды со льдом и замороженных фруктов. Кроме того, лед и снег, собранный в горах, научились хранить в течение достаточно долгого времени. Судя по всему, родиной подобной техники была древняя Месопотамия. Первые, еще примитивные ледники, представляли собой попросту глубокие колодцы, заполненные льдом и снегом, и покрытые сверху теплоизолирующим слоем, соломой, ветками или толстой кожей, не позволяющим льду соприкасаться с горячим летним воздухом. От ассирийцев и вавилонян эту технику переняли соседние народы. Античные греки отдавали должное снегу, обильно политому медом и смешанному с тонко порезанными фруктами. Великий Гиппократ, с похвалой отзываясь о подобном блюде отмечает, что оно благотворно влияет на выделение телесных соков и улучшает самочувствие. Александр Македонский в бытность свою в Аравийской Петре приказал вырыть несколько глубоких канав которые затем доверху были заполнены зимним снегом и надежно укрыты сверху дубовыми ветками, так что в течение всего следующего лета солдаты его армии могли угощаться ледяным вином. Надо сказать, что лед и снег в те времена были не только усладой для избалованной средиземноморской знати, но и, так сказать, лекарственным средством, без которого была невозможна тогдашняя медицина. За неимением анестетиков одной из возможностей для того, чтобы обезболить рану или разрез на время хирургического вмешательства, было неглубокое замораживание нужной части тела с помощью холчевого мешочка, наполненного льдом и снегом. Посему нет ничего удивительного в том, что техника замораживания уже в античное время получила столь широкое распространение, что во всем Средиземноморье не было мало-мальски значимого поселения, где не располагались бы ледники, квадратные или чаще цилиндрической формы глубокие ямы, укрытые сверху ветками, листьями, соломой или же несколькими слоями грубого полотна. Привычка использовать лед и снег настолько укоренилась в быту этих народов, что итальянец Пьетро Кассоло, в 1494 году отправившийся в качестве Паломников в святую землю был гостеприимно принят в Яффе, причем в качестве ценного подарка ему вручили мешок со снегом. Для всей нашей компании было весьма поразительным, оказавшись в Сирии в июле, лицезреть мешок со снегом, отмечает он в своей книге путевых заметок. Что касается средневековья, устройство ледников в эту эпоху дошло, можно сказать, до совершенства, представляя собой настоящий памятник, инженерной мысли того времени. Итак, обычный для Франции ледник представлял собой по-прежнему глубокий колодец, зачастую выложенный камнем, на дне которого делали небольшой желоб для тающей воды. Над колодцем возвышалось небольшое куполообразное сооружение, деревянное или каменное, в зависимости от желания и толщины хозяйского кошелька. Ледник мог загружаться через верх, но гораздо чаще для того приспосабливали низкую дверь, обитую плотным войлоком или кожей. Зимой сам хозяин, его сыновья или специально нанятые для того работники с помощью топоров и пил добывали толстые глыбы льда на ближайшей реке, озере или горном леднике, после чего их плотно укладывали на дно ледниковой шахты, стараясь загрузить ее вплоть до уровня почвы. Порой слои льда в целях полной сохранности могли перемежать слоями соломы. Внутри подобного ледника даже в июльский полдень температура не поднималась выше минус 2 градусов Цельсия, что позволяло с успехом использовать его для хранения мяса, рыбы, молока, яиц и других скоропортящихся продуктов. Конечно же, лед постепенно таял, однако же само таяние его, вспомним школьную физику, Обеспечивало сохранение внутри ледника стабильно низкой температуры, тогда как излишки воды уходили через желоб. В течение теплого времени года уровень льда успевал опуститься на очень небольшую величину, так что дополнить его следующей зимой не составляло никакого труда. Другое дело, что строительство и постоянное поддержание ледника в рабочем состоянии было делом непростым, да и недешевым. Так что среднестатистический крестьянин вряд ли мог в одиночку позволить себе подобную роскошь. Впрочем, сельских жителей ничего не удерживало от того, чтобы устраивать простейшие ледники в складчину, тогда как богатый городской дом, купеческий или дворянский, был просто немыслим без ледяного погреба. Порой купеческие ледники достигали изрядных размеров. Для их наполнения нанимались буквально десятки людей. Вырубание льда, транспортировка и укладка его в глубокие ямы были настолько изматывающим занятием, что время от времени подобное действо по необходимости приходилось прерывать, чтобы позволить работникам отогреться у жаркого очага и подкрепить силы горячим вином или пивом. Продукты в леднике можно было хранить непосредственно устанавливая кувшины и блюда на лед. Кроме того, вслед за кладовыми, в ледниках крепили к стенам множество полок и полочек, в потолок вбивались крюки, на которые удобно было вешать окорока и колбасы. Коротко говоря, если не считать ледяного или снежного пола, ледник по внутреннему виду своему почти не отличался от обычной кладовой. Изысканный стол французского аристократа, епископа или даже богатого купца был просто непредставим без таких блюд, как заливная рыба мясные холодцы или на французский манер желированное мясо и, наконец, сладких замороженных десертов, желе, манже замороженных фруктов и даже мороженого как такового. Впрочем, в средние века последнее было настолько дорогим, что составляло украшение исключительно королевского или же папского стола. Повара высших сановников, аристократов или духовных лиц желая усладить не только вкус, но и глаза именитых гостей, старались перещеголять друг друга в умении вырезать из подкрашенного, позолоченного или посеребренного льда изысканные статуи, которые, наряду с прочим, становились украшениями пиршественного стола. По сути дела, для Франции вопрос состоял не в том, как добыть снег и лед, но как разыскать самую чистую и прозрачную его разновидность. В самом деле, реки были зачастую загрязнены городскими и сельскими отбросами. Добывать лед из колодцев было делом также непростым. Да и колодезная вода могла не отличаться хорошим качеством. Посему уже к концу средневековой эры продажа снега и льда превратилась в весьма доходную статью торговли. Лед и снег научились добывать и доставлять потребителю с немалых расстояний. В частности, Париж в огромном количестве потреблял фламандский лед путешествовавший от места добычи на расстояние около 200 километров или даже более того. Кстати говоря, последней памятью об этом выступает Ледниковая улица, существующая во французской столице до сих пор. В новое время лед станут доставлять даже из Северной Америки, рекламируя его через газеты как «чистейший и прозрачнейший в мире», причем ледниковые парусники – будут вести его не только в Европу, но даже в Индию и Персию. Впрочем, этот период времени уже выходит за рамки нашего повествования. Окончательно торговля льдом придет в упадок в XIX веке, когда появятся первые холодильники, после чего понятие ледника будет столь прочно и надежно забыто, что у современного городского человека вызывает ассоциацию исключительно с горами и катанием на лыжах маринование маринованием принято называть процесс обработки продукта органической кислотой в присутствии соли и специй маринованию в кисломолочной среде порой дается особое наименование «квашение», однако в нашем исследовании мы подобную тонкость отделять не будем если высушивание обязано своим возникновением жаркому и стерильному воздуху пустыни а замораживание пришло из северных широт маринование по видимому зародилось в тяжелом и влажном климате лесов как то обычно бывает открытие нового способа консервирования появлением своим обязано было случаю для охотников или рыбаков не могущих унести с собой весь объем добычи, если промысел оказывался необыкновенно удачным, случалось подвешивать тушки небольших зверей птиц или рыб высоко на ветви, чтобы оставленные на произвол судьбы они не превратились в пищу для местных хищников или даже охотников и рыбаков соперничающего племени. Ночная влага и энзимы, содержащиеся в животных клетках, начинали активно работать, смягчая мясо и придавая ему кисловатый, достаточно приятный вкус. Последним отголоском этой древней практики во времена осени Средневековья стало подвешивание на ночь с грузиком на ногах особенно жестких птиц, к примеру, павлинов, чтобы их мясо могло хотя бы в небольшой степени стать более приятным для еды. Другой разновидностью того же процесса было закапывание части добычи в землю. Причем некоторые общества, и сейчас не забывающие древних традиций, практикуют естественное маринование по сей день. Достаточно вспомнить китайские столетние яйца или эскимосскую капальху моржа или тюленя в собственной шкуре, закопанных под спудом на линии прибоя или погруженных в болото на срок до шести месяцев. Причем для человека, не приученного к подобному угощению с детства, попытка любопытства ради испробовать капальху может закончиться весьма плохо. Впрочем, английские углежоги еще в средневековье имели обыкновение закапывать под своими печами зайчи и кроличьи тушки, придавая им подобным способом требуемую остроту. В принципе, маринованию легко подвергаются любые овощи, фрукты или даже травы. Так материалы археологических раскопок показывают нам, что уже в неолитические времена по всей Европе распространены были кислые супы на манер старинных русских щей, которые варили из квашеной крапивы, артишоков, щавеля и наконец Молодых побегов Ивы или Березы, однако наибольшее распространение на всем евразийском континенте получила, конечно же, квашеная капуста. В Риме подобный изыск почитался простонародным, годным более для грубого желудка бедноты, чем для избалованного аристократа. Так, Ювенал в первой книге своих сатир упоминает о клиентах богатого римлянина, вынужденных за неимением лучшего угощаться блюдами из капусты. Вот уж из синей уходят устав пожилые клиенты. Как неживуча ни у них надежда авось пообедать. Но расстаются с мечтой, покупают дрова и капусту. Их же патрон будет жрать между тем все, что лучше шлет нам лес или море, и сам возлежать на просторных подушках. Ибо со скольких прекрасных столов и широких, и древних, так вот в единый присест проедают сразу наследство. Ювенал. Сатиры. Книга 1: Перевод Дмитрия Недовича. Квашеную капусту высоко ценили Франки. Сам Карл Великий, известный простотой своих нравов, отдавал ей должное как отличному гарниру к мясу или птице. Позднее блюдо это совершенно исчезло из обихода аристократов. И потому о его приготовлении и составе поневоле приходится судить по дедовским рецептам. До сих пор существующим в отдаленных деревнях. Итак, судя по всему, в древние времена кочаны капусты, перемежая их мелко нарубленными листьями, закладывали в специально для того вырытые канавы, порой дополнительно обшитые деревом, после чего оставляли под спудом или с силой наминали ногами. Выделившийся сок, в котором активно начинали размножаться кисломолочные бактерии, делал свое дело и через несколько недель, Сытное блюдо, способное храниться на протяжении всей долгой зимы, было готово к употреблению. В позднейшие времена подобная примитивная технология была значительно усовершенствована. Вместо канав использовать стали деревянные катки, закрытые сверху куском грубого полотна и деревянными крышками с положенным сверху спудом. Приготовление квашеной капусты требовало соблюдения элементарных правил гигиены чистоты посуды и рук, а также тщательного отстирывания использованного полотна и отскабливания ножом деревянной крышки. Кроме того, с забродившей массы требовалось снимать пену и время от времени протыкать ее острым ножом, позволяя газам выходить наружу. Кое-где для вкуса добавляли кислые яблоки-дички, клюкву или даже богатые тонинами листья дуба и дикой вишни. Пересыпали слои рубленной капусты грубой солью. В любом случае результат получался отменным. Капусту можно было превратить в гарнир к свиному окороку или колбаскам, заправить ею густой крестьянский суп или просто выпить холодный рассол, бодрящий и утоляющий жажду. Кроме того, квашеную капусту особенно ценили моряки, справедливо разглядевшие в ней отличное противоцинготное средство. Надо сказать, Что собственные рецепты квашения капусты и овощей до настоящего времени сохраняют Китай, Корея и даже народы Океании и Новой Зеландии. Впрочем, кроме продуктов растительного царства, подобные обработки могли подвергаться рыба или мясо. В частности, норманны, эти северные люди, имели обыкновение закапывать в землю улов трески, лосося, щук, морского окуня или иной жирной рыбы. В позднейшие времена ее замариновывали в деревянных бочках, погружая в густой рассол с ароматными травами. Финноязычный писатель Яакко Рахола не без юмора замечал, что конечный результат пахнул настолько отвратительно, что большинство людей вряд ли способно понять, как это вообще можно было есть. Впрочем, норманы, скандинавы и близкие им немцы были на этот счет иного мнения. Так что уже в новое время случалось, что сражения во времена 30-летней войны прерывались богатыми рыбными перами, едва случалось прибыть к кораблю, груженому маринованной рыбой. Первый рецепт сервелата из телятины или свинины можно обнаружить в знаменитой итальянской книге о кулинарном искусстве, датируемой XV веком. Впрочем, и в северной части Франции, и в Эльзасе отдавали должное подобию сервелатного салата где тонкие кусочки маринованной колбасы смешивались с рубленным луком и щедро заливались уксусом. Сервелат из Аберне следовало дополнить кусочками сыра, после чего завернуть в ломтик сала и в таком виде пожарить и подать к столу. Но куда более, чем маринование в рассоле или в собственном соку, в сельской Франции распространилось уксусное маринование. Удивляться здесь нечему, Уксус побочный продукт переработки фруктовых соков или вина, которым славилась и средневековая, и современная Франция, был известен человечеству с очень давних времен. Об уксусе как таковом мы поговорим более предметно в главе, посвященной приправам. Сейчас же стоит заметить, что разнообразие видов уксуса на неподготовленного человека способно произвести ошеломляющее впечатление. По сути дела, жидкость которую каждый из нас свободно может купить в любом ближайшем магазинчике, является продуктом жизнедеятельности уксусно-кислых бактерий, перерабатывающих подобным образом любую спиртосодержащую материю. Посему уксус легко получали и получают до ныне из яблок, из кислого пива или пивного сусла, из ягодных наливок, из фиников. Однако же классический и наиболее распространенный вариант получается, конечно же, из вина в зависимости от которого конечный продукт может иметь белый или красный цвет. Что касается, собственно, усусного маринования, сколь о том можно судить по материалам археологических раскопок, оно пришло к нам из Месопотамии. Древнейшие находки датируются временем около 3000 лет до нашей эры. Раз возникнув, маринады навсегда пришлись по вкусу и ближайшим, и дальним народам. Так маринованные овощи упоминаются в Ветхом Завете. О них же с похвалой отзывался Аристотель. Цезарь и Клеопатра угощались маринадами, полагая, будто подобные блюда придают здоровье телу и ясность разуму. Особенную страсть к уксусному маринованию испытывали римляне. Из мелкой рыбешки, замоченной на долгое время в уксусе, получали гарум, один из древнейших, известных человечеству острых соусов. Без которого римляне попросту не представляли себе завтраков или обедов. Далекий потомок римского гарума – густой и темный кетцап, маринад, скапливающийся в емкости, где в уксус были помещены грибы или грецкие орехи, щедро приправленные специями. В свою очередь, стал родоначальником привычного для каждого из нас кетчупа. В принципе, для маринования в уксусе пригодны едва ли не все известные человечеству продукты. Ограничения накладываются исключительно обычаями той или иной местной кухни и личными вкусами. Так, в частности, маринованные фрукты в уксусе дополнительно подслащенным сахаром или медом характерны почти исключительно для Азии. Зато Европа, и в частности Франция, отдавала должное, да и сейчас в полной мере отдает маринованной птице. Гуси, сваренные кусками или половинками, а затем залитые кипящим уксусом с ароматными травами, чесноком, а для тех, кто мог себе это позволить и с дорогими специями, в Средневековье были неотъемлемым блюдом праздничного стола. Мариновали также малых печужек, помещая их в уксус вплоть до того времени, когда тонкие косточки размягчались и мясо становилось мягким и нежным. Доброй славой – Пользовались также маринованные овощи, в частности цветная или белокочанная капуста, репа, сладкий перец и так далее. В тавернах того времени этот обычай получил особенное распространение в Англии. Для посетителей стояли на готове огромные бочонки мелких маринованных луковиц, отличная закуска к холодному пиву, хрустящие маринованные огурчики, грибы и даже грецкие орехи. Касательно последних – Средневековый рецепт, сохранившийся в английских поваренных книгах, советует на неделю оставить их в уксусном рассоле, вплоть до того, как орехи полностью почернеют. Затем слить рассол и тщательно промыв орехи, уложить их в горшок, приправив несколькими дольками чеснока, толикой черного перца и гвоздики. Оставшийся после их приготовления уксус доводили до кипения, сдобрив его мускатным орехом, а также черным. И ямайским перцем, после чего таковой можно было использовать для приготовления чего-либо иного. Зато получившееся ореховое блюдо использовалось в качестве острой приправы к мясу. Как несложно догадаться, оно было не из дешевых, однако результат, по-видимому, того стоил. Куски жирной говядины, снятые с кости, щедро натертые калийной селитрой, и слегка обжаренные на огне, упакованные вслед затем в марлевую ткань, помещались затем в уксус и в подобном состоянии могли сохраняться до года, что было весьма удобно для морских путешествий. И посему несколько позднее, в эпоху великих географических открытий, этот способ сохранения мясной пищи получил всеобщее распространение. Хорошо замаринованное мясо можно было затем подвесить на крюк, плотно замотав для сохранности в ткань. И несколько подсушить. В результате подобной обработки сохранятся в съедобном и очень аппетитном состоянии, оно могло до года. Вместо говядины замариновать подобным образом можно было половинку молочного поросенка или просто нарезанную щедрыми кусками свинину. Причем ради полной сохранности поверх рассола в бочку или горшок следовало долить немного растительного масла. Доброй славой пользовались яйца, сваренные в крутую а затем также замаринованное в уксусе. Однако наибольшее распространение получила, конечно же, маринованная рыба. Предположительно, умение это было перенято у испанских арабов. Однако дело это не меняет. Ближе к концу средневековой эры, когда соленая рыба постепенно стала все более и более пониматься как пища бедняков, с аристократических столов ее приняли стеснить всевозможные маринады. Этому процессу подвергались треска, лосось, макрель, средиземноморская барабуля, сардины, тунцы и, наконец, любимые древними римлянами анчоусы. Кухня Южной Франции до нынешнего времени непредставима без угощения именуемого эскабеш, которое подается на стол в качестве закуски. Филологи пытаются связать это слово с арабским сакбей мясо или рыба, маринованное в уксусе. Но для нашего рассказа истинность или ложность подобной этимологии особенного значения не имеют. Ханна Глаз, создательница одной из самых старых английских простонародных поваренных книг, сохранила для нас наиболее архаичный рецепт эскабеша. Для того, чтобы достичь желаемого результата, крупную рыбу по ее совету следует в нескольких местах проткнуть ножом, набив полученное отверстие смесью перца, соли, и мускатного ореха, которую следует с силой втиснуть внутрь, затем той же смесью натереть рыбу снаружи, обжарить и, дождавшись, когда куски в достаточной мере остынут, залить уксусом и далее покрыть поверхность маринада масляной пленкой. Будучи накрытой крышкой, рыба эта может храниться долгое время и очень вкусна, завершает свой рецепт хозяйственная дама. Уксусное маринование имело лишь один изъян. Жидкость эта весьма агрессивна, и потому хранить маринады можно было исключительно в стеклянной таре, у кого были для этого деньги, или на худой конец, в горшках или кувшинах из огнеупорной, так называемой каменной керамики. В противном случае уксус полностью растворял верхний глазированный слой, так что содержимое становилось опасным для здоровья, а порой смертельно ядовитым. Впрочем, кроме уксуса, изобретательные французы применяли также сок, выжатый из недозрелого винограда или яблок, так называемый вержюс, от одного вкуса, которого современного человека завязало бы узлом. С вержюсом обращались точно так же как с уксусом, причем знатоки тогдашней кухни утверждали, что вкус в этом случае выходит куда более мягким и изысканным. И наконец, в качестве маринада мог использоваться топленный жир. В последнем случае на мясо или птицу действовали жирные кислоты, и результат действительно получался очень неплохим. В частности, доброй славой пользовался рецепт, в соответствии с которым вареное или поджаренное гусиное мясо следовало поместить в высокий кувшин, залить кипящим жиром и для сохранности замотать горлышко сосуда куском плотного полотна желательно пропитанного воском или смолой, или натянуть сверху плотный бычий пузырь. Маринованное в жире мясо хранить следовало, конечно же, в леднике, однако вкус оно имело превосходный. И, наконец, сам маринад, уже после того, как из него доставались, собственно, овощи, рыба или иное содержимое, мог послужить отличной приправой для горячего блюда, чем весьма активно пользовались небогатые семьи которых ничего из съестного не должно было пропасть зря. Особенно в подобном качестве ценился грибной или ореховый маринад, темный, с сильным и приятным ароматом, способным послужить отличной подливкой для мясного блюда. Засахаривание Сладкий вкус знаком человеку с незапамятных времен. Уже древнейшие охотники и собиратели имели обыкновение находить и высоко ценили растения, выделявшие сладкий сок или дававшие особенно сладкие, сочные плоды. Пожалуй, одним из древнейших упоминаний о подобном естественном лакомстве следует читать библейскую манну. Для современного читателя, уже смутно представляющего себе содержание Ветхого Завета, напомним вкратце, что евреи, выведенные Моисеем из египетского рабства во время странствования к своей будущей родине через Синайскую пустыню, питались выпадавшей ночами с неба манной, мягкими белыми шариками со сладким вкусом. Манна это как незабавно звучит, существует на самом деле, и вплоть до сегодняшнего дня бедуинские племена Синайского полуострова, порой в полном составе, когда приходит сезон, отправляются за ней в пустыню. Мягкие белые шарики, действительно приятные на вкус, нам с вами могущее напомнить зефир или американское маршмеллоу, представляют собой выделение крошечных насекомых, паразитирующих на пустынном тамариске. Собирать этот дар пустыни принято на заре, прежде чем до него доберутся муравьи, также немалые охотники до сладких шариков. Обычно полагается, что взрослый человек способен за день собрать до 2 кг. Этого пустынного десерта, после чего надежно запечатанная в глиняные горшки манна, способна оставаться свежей в течение многих лет. В Персии современном Иране, а также в Индии, с местной разновидности тамариска манну сбивают с помощью палок и затем варят, смешивая с мукой для изготовления местной сладости. Еще одно лишенное листьев пустынное растение, известное у арабских племен под именем овечьи и колючки, Выделяет из надреза густой сладкий сок, который затем можно превратить в сироп или использовать в первозданном виде. Возможно, о подобном обычаи знал Аристотель, упоминающий в одном из своих сочинений сладкую росу. Японцы также имеют в своем распоряжении смолистое медовое дерево. Индейцы, вплоть до настоящего времени, обитающие на территории Канады, имеют собственный рецепт добычи сахара для чего используется канадский клен, который в начале весны выделяет из надреза сладковатый прозрачный сок. В качестве дальнейшей обработки сок оставляли на ночь на холодной земле, в результате чего он вымерзал, и на дне миски оставался слой кленового сахара, который в свою очередь можно было использовать в первозданном виде или же уварить в густой золотисто-коричневый сироп и смешать с медвежьим жиром и кукурузной мукой. Получившаяся смесь отлично хранилась и была исключительно питательной, так что ее зачастую использовали в качестве дорожного запаса. Кроме того, можно было печь лепешки и грубый хлеб, смешав с мукой сладкий сок, который выделяет из надреза местная разновидность кукурузы. Собственные рецепты имели также индейцы Южной Америки и жители Океании. В римской и греческой античности доброй славой пользовался уваренный до состояния густого сиропа виноградный сок, в который погружали фрукты. Высохший сироп покрывал их эластичным и очень сладким слоем, по консистенции напоминающим смолу или камедь. Храниться подобные фрукты могли очень долго, так как фруктоза представляет собой отличное консервирующее средство, подавляющее рост гнилостных бактерий. Для северных районов Европы Где виноград расти не мог, основной сладостью для небогатого населения городов и деревень служила мальтоза, которую получали из проросших зерен ячменя, основного сырья для изготовления пива. Надо сказать, что золотисто-желтый и очень сытный ячменный сахар при небольшом старании можно разыскать и в настоящее время. Среди прочего, он обладает отличными антисептическими свойствами и крайне полезен при простуде и кашле. Но, конечно же, королем сладостей вплоть до последнего времени оставался мед. Грабить гнезда диких пчел и ос, так называемые борти, как видно, умели уже наши первобытные предки. В дальнейшем борт, располагавшаяся на земле того или иного владельца, превратилась в собственность столь ценную, что, к примеру, у древних славян вора, застигнутого за попыткой вынести чужой мед, полагалось убивать на месте. И, наконец, Ставшие частью сельского пейзажа пчелиные ульи исправно поставляли своим хозяевам мед, пергу и воск, причем ни один из этих даров природы не оставался без дела. Мед имеет свойство убивать гнилостных бактерий, а заодно препятствовать попаданию в продукты новых. Высокая концентрация глюкозы и фруктозы не позволяет болезнетворным микробам размножаться, а плотный слой меда, со всех сторон обволакивающий продукт, вдобавок не дает к нему доступа воздуху, совершенно необходимому для жизнедеятельности этих кислорододышащих организмов. Медом обмазывали ветчину, сохраняя ее подобным образом на длительный срок. Уже известный нам о пицце, автор поздней римской поваренной книги советует «Храни свое мясо в горчице, смешанной с уксусом, солью и медом». В меду консервировали орехи, съедобные семена, до римское население Лаце имело обыкновение изготавливать нечто вроде сухой пастилы, смешивая фруктовое пюре с медом и ароматными травами и превращая полученный результат после высушивания на солнце в прозрачные мягкие пластины с кисло-сладким вкусом. Во время раскопок древних помпей были обнаружены кувшины, содержащие в себе засахаренные подобным образом фрукты. Причем фрукты эти до нынешнего времени – сохранили свои вкусовые свойства. Оговоримся, что невозможно с полной уверенностью утверждать, насколько это заслуга меда как такового и насколько застывшей лавы, надежно запершей мед от доступа внешнего воздуха. В меду консервировали грецкие, лесные и миндальные орехи, получая излюбленную римскими и средневековыми аристократами закуску к легкому вину. В Средневековье подобные дрожжи именовались домашними, дословно комнатными пряностями, на французском Эпис du chambre» и стоили достаточно дорого. Греки около первого века нашей эры разработали свой рецепт, именуемый яблочным медом, или на греческий лад «меломели», для чего очищенные и лишенные семян винные ягоды плотными рядами укладывали в глиняные горшки, заливая сверху медом. Римляне усовершенствовали этот нехитрый рецепт, добавив к меду перец и восточные пряности, а также запечатывая горшки, чтобы содержимое могло сохраняться свежим как можно дольше. И, конечно же, в распоряжении наших предков был сахар. Изначально тростниковый, привозившийся из Индии и Китая, а в более поздние времена из американских колоний. Со свекольным сахаром человечество сумеет познакомиться не ранее середины XIX века. Как известно, всеми любимая детская книга о приключениях Тома Сойера начинается с того, что тетушка ловит проказника за поеданием варенья, и ему с трудом удается ускользнуть от неминуемой кары. Человеку нашего времени подобная любовь к варенью и уж тем более запреты его окружающие могут показаться по меньшей мере странными. Однако, вплоть до уже упомянутой середины XIX века, сахар был настолько дорог, что даже в богатых домах его имели обыкновение держать под замком. Дети получали варенье буквально по ложечке во время больших праздников, посему преступление Тома вполне отвечает духу времени. Повторимся еще раз, и в древности, и в средние века варенье и конфитюры оставались лакомствами, доступными исключительно для высшего сословия. По всей видимости, дело заключалось в том, что для производства таковых нужно до нескольких килограммов сахара, и при тогдашних ценах конечный продукт оказывался в буквальном смысле золотым. Однако из сохранившихся счетов Бургунского дома нам известно, что герцогиня Маргарита, супруга регента Франции Филиппа Смелого, герцога Бургунского, не отказывала в удовольствии побаловать себя и своих отпрысков ложечкой конфетюрального из сушеных розовых лепестков. Во времена позднего средневековья невероятное распространение в домах богатых и знатных получили всевозможные драже – засахаренные орешки, цукаты, марципаны, любимое в средние века блюдо из ангелики, которую окунали в сахарный сироп и затем высушивали. Результат получался и вкусным, и крайне полезным для здоровья. В качестве першественного блюда на стол подавали засахаренные цветы несложно будет представить каким удивительным зрелищем были эти природные драгоценности отливающие бриллиантовыми бликами в свете многочисленных факелов и свечей особенно изобретательные желая поразить приглашенных своим богатством и утонченностью вкуса приказывали изготовлять целые картины из фруктов и сахарной основы или же небольшие скульптуры из сахара подкрашенного в тот или иной цвет, или же серебристо-прозрачного. Впрочем, оставим столь аппетитную тему для соответствующих глав и перейдем к следующему по очереди разделу. Сосуды для консервирования. Следует заметить, что уваренные, маринованные или иным способом законсервированные продукты достаточно требовательны к условиям хранения. Они легко портятся от сырости, не любят пыли, попадающие извне, и потому, кроме хранения в сухой и прохладной кладовой, следовало позаботиться о том, чтобы варенье, маринад и так далее не подверглись случайной порче от попавшей внутрь пыли, древесной щепки или, еще хуже, вездесущих насекомых. Посему для сохранения продукта на достаточно долгое время следовало позаботиться о герметичности самого сосуда. Древнейшим вариантом такового – Причем благополучно существующим до наших дней, как то незабавно может звучать, является пирог. В самом деле плотная корочка совершенно непроницаема для воздуха и тем самым для гнилостных микроорганизмов, тогда как сам процесс приготовления в горячо натопленной печи полностью стерилизует содержимое от случайно попавших в него бактерий. Пироги или пирожки способны вполне благополучно храниться днями напролет не требуя для себя каких-то особых условий. А если на корочке даже появится плесень, ее легко срезать ножом без всякого ущерба для всего остального. Посему нет ничего удивительного, что пироги и пирожки всех размеров были излюбленной пищей крестьян во время сельских работ и пастухов на лугах для выпаса скотины. Пироги и пирожки всех форм и видов везли с собой корабли и несли в своих сумах многочисленные паломники. Впрочем, оговоримся, что сосудом пирог можно назвать с определенной натяжкой, да и срок хранения у него никак не сравним с плотно закрытым бочонком или горшком. Посему, оставив дальнейший разговор о пирогах, обратимся к, собственно, вместилищам. Обычай запечатывать горлышко сосуда восходит к незапамятным временам. Не имея понятия о микромире, Древние винили в порче продуктов дурной воздух, что в практическом смысле разницы не представляло. Вообще теория, возводящая заболевания, которые мы именуем инфекционными, к отравлению неким воздушным ядом, исторически восходит к вполне разумным наблюдениям над опасностью проживания возле болот или иных гиблых мест. Другое дело, что попытка с ее помощью объяснить чуму, холеру или иные поветрия бывшая в те времена подлинным кошмаром городских и сельских жителей, в конечном итоге превратилась в тормоз на пути развития науки и никуда не ведущий тупик, преодолеть который удалось только в первые века новой эры. В первую очередь, конечно же, на память приходят бочки и мехи. Действительно, эти сосуды для хранения жидкостей, в первую очередь вина, пива и масло, были прекрасно известны уже со времен античности. Другое дело, что они требовали значительных объемов исходного продукта и уже потому никак не годились для хранения скромных домашних заготовок. Посему в дело шли разнообразные бутыли, а в крестьянском обиходе, так как стекло было еще достаточно дорого, всевозможные глиняные горшки и кувшины. Простейшим способом обезопасить содержимое было натянуть поверх горлышка сосуда кусок крепкой ткани и плотно обмотать его бичевой по периметру. Надо сказать, что это примитивная, но действенная техника и сейчас существует кое-где в деревнях. Возможно, что для большей герметичности ткань могла дополнительно пропитываться жиром, смолой или даже воском. Однако говорить о подобном можно только предположительно, за неимением точных данных. Для узкогорлых сосудов использовались пробки из мягкого дерева, сосны, ели, которые с силой втискивались внутрь. Впрочем, у деревянных пробок был неустранимый изъян. Набухая от сырости, они могли, во-первых, увеличившись в размерах, повредить горлышко сосуда, во-вторых, испортить его содержимое. Для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, уже в древности была разработана техника запечатывания, состоящая в том, чтобы залить уже прилаженную пробку вместе с верхним периметром горлышка сосуда, горячей смолой или варом. Кроме того, закрытую бутылку или кувшин можно было дополнительно обмотать слоем конопляной соломы или натянуть сверху кусок ткани или кожи, закрепив его бичевой. Все подобные способы использовались со времен Древнего Египта, Античной Греции и Рима и уцелели практически без изменений до начала нашего технологического времени. И, наконец, в ход шли всевозможные крышки, как съемные, так и составляющие единое целое с сосудом, но обязательно плотно прилегающие и прочные. Для полной сохранности запечатанные амфоры или горшки порой зарывали в землю горлышком вниз, плотно закупорив мягкой глиной, смешанной с оливковым маслом или же воском. Однако подобный способ в достаточно скором времени вышел из употребления. В самом деле, если содержимое подобным образом действительно хорошо хранилось, выкапывать горшки было делом достаточно утомительным. Кроме того, подобный способ совершенно не годился для путешествий. В этом последнем случае вход шли, кроме горшков и бутылей, как таковых, также плотные кожи и мехи, в которые зашивали пищу, а затем приторачивали их к лошадиному боку или складывали в трюм корабля. Доброй славой пользовались как это неудивительно для нас будет звучать, крепкие бычьи пузыри. Однако же для хранения в мехе или пузыре подходило едва ли не исключительно сушеное или копченое мясо. Причем в нужный момент, вынув его из сосуда и тем самым подвергнув губительному действию воздуха, содержимое требовалось отварить или обработать иным способом, прежде чем употреблять в пищу. Проблема в самом деле стояла достаточно остро. Стоило горшок или бутылку открыть в первый раз, воздух немедленно попадал внутрь, и никакими усилиями остановить процесс порчи содержимого было уже невозможно. Конечно, однажды открытые горшки или бутыли можно было далее сохранять на леднике, что замедляло процесс, но, как мы помним, подобное ухищрение было доступно далеко не каждому, и потому человеческая мысль продолжала поиск. Впрочем, ответ пришел достаточно скоро, Сама жидкость, в которой хранились припасы, законсервированные подобным образом, должна была стать препятствием к тому, чтобы гнилостные микробы или на языке того времени воздушные яды могли добраться до содержимого. Сколь о том можно судить, одним из древнейших способов решить возникавшую из раза в раз проблему было заливать содержимое горячим жиром, плотно покрывавшим его воздухонепроницаемым слоем для южных районов где жир сохранить было невозможно вместо него вход шло оливковое масло римляне имели обыкновение заливать маслом комочки творога для франции вплоть до современности привычной закуской остаются грибы артишоки оливки и наконец на морском побережье юга моллюски по прежнему сохраняющиеся в оливковом масле разве что в привычных для нашего времени стеклянных сосудах впрочем не стоит забывать что оливковое масло даже в местах его изготовления было достаточно дорого, и посему за невозможностью приобрести для себя таковое среди бедняков вход шло масло подсолнечное, ореховое и так далее, в зависимости от личного вкуса и местных предпочтений. Кроме того, уже с римских времен для долговременного хранения запечатывались горшки и бутыли с медом, фруктовыми сиропами, вином и виноградным суслом, уксусом и даже рассолом. С тех же времен сохранился рецепт, согласно которому ягоды шелковицы следовало поместить в стеклянный сосуд и залив шелковичным же соком плотно запечатать горлышко. В позднее средневековье многочисленные алхимические и монастырские эксперименты касательно новых сортов вина и растворителей, эти последние полагались совершенно необходимыми для изготовления философского камня привели к открытию методов получения чистых спиртов и водок. Результаты подобных экспериментов также не остались без внимания. В концентрированной алкогольной среде микроорганизмы существовать не в состоянии. И уже потому персики в бренде, вишня в немецком кирше, а также распространившемся в восточных частях Франции, бывших когда-то германской землей, а также груши в спирте, все это превратилось уже тогда, и остается до нынешнего времени излюбленной закуской экспертному, Не говоря уже о многочисленных ликерах и сиропах с высоким содержанием сахара. В частности, знаменитом «Сироу ду Кассис» сиропе из черной смородины, без которого и сейчас непредставима французская кухня. На этом поставим точку в данной главе и перейдем к следующей, не менее интересной.